Гурман из другого мира. Глава восемьдесят первая. Высокомерная псина. Что? Кто это? Хун удивленно сканировал зал, пытаясь найти источник голоса. В конце концов, он отбросил все варианты, кроме троих присутствующих в комнате. Но совершенно никто не походил на хозяина такого голоса. Бу стоял в центре, с суровым лицом. Суп уже просочился в щели между плитками пола и, сталкиваясь с морозным воздухом из двери, бил ему в ноздри запахом курятины. «Угроза жизни хозяина обнаружена. Активирована защита». Механический голос сопровождал не менее механическую фигуру робота, въезжающего в зал. Вайти выехал вперед, закрывая собой Бу, и сверкал лампочками глазами. «Кукла!» удивленно произнес Хун, уставившись на Вайти. Он много слышал о жуткой силе, охранявшей этот ресторан. Но могла ли это быть какая-то механическая кукла? Он не особо вникал в подобные вещи. Блэки нацелился было прыгнуть на Хуна, но, заметив робота, остановился и вздохнул. Убил посетителя и изничтожил блюдо. Это просто непростительно. Бу набрал в легкие побольше воздуха. Его глаза сфокусировались на сектанте, И стали холодными, как лёд. «А вот как ты встречаешь гостей! Как грубо!» Хмыкнул Хун и взмахнул рукой. От его жеста адская фигура оживилась. Раскрутившись как следует, фигура образовала очередной энергетический пучок. Он подрагивал в воздухе, готовясь ударить. С гулким мрёвом пучок бросился в Бу. Он резал воздух, как масла. Вайте поднял руки и легко отбил удар. Отлетая, пучок образовал вспышку тумана, и вся аллея исчезла за плотным слоем черноты. Странным образом ни одного клочка не просочилось в ресторан. Будто бы. Он был под защитным колпаком. Хун оторопел. Даже сильные мастера не смогли бы отбить такого удара. Что же это за кукла такая? Бум! Среди кромешной черноты аллеи виднелись только два красных глаза. Затем они стали фиолетовыми, а туман принялся рассеиваться. пока полностью не исчез. Теперь взгляду открылась вся картина, как на ладони. Хун не верил своим глазам. Робот сиял на вновь появившемся солнце и сжимал в руках черную адскую фигуру. За его спиной равнодушно стоял Бу. На роботе явно не было ни одной царапины, Активирован военный режим. Механический голос стал еще более грозным. Глаза фонарики горели зловещим огнем. Вайте пронзил фигуру лазером, и хуна бросила в жар. Он вобрал в себя энергию несчастной фигуры и ударил с новой силой. От столкновения энергии Алия дрожала На стенах появились трещины. Хун сменился в лице. Продолжать использовать такую мощную энергию будет чистым самоубийством. Имперские щеки тут же найдут его след. Скорее убраться отсюда. «Расправьтесь с хозяином!» «Если Бу будет мёртв, кукла тоже!» Выкрикнул глава секты своим слугам. Безусловно, жертвовать их жизнями было гораздо легче, чем своей. Парящая фигура снова оживилась и двинулась в сторону Бу. «Тот и бровью не повёл!» Только махнул Ауянь. чтобы та спряталась в вглубь ресторана. Так она будет в безопасности. «Он сумасшедший? Почему он не убегает от адской фигуры?» Удивлению сектантов не было предела. «Наверное, испугался и онемел. Ноги не слушаются. Еще бы, ведь наша фигура сильна, как мастер седьмого уровня». Залихватски добавил другой сектант. Бу совершенно не трогали обидные слова. Он был под защитой системы, и никакие фигуры, пусть даже и ада, не могли причинить ему вреда. Блэки царственно продефилировал к аллее, остановившись между Бу и фигурой в позе, полной Непередаваемого словами достоинства. Взглянув на сгущающуюся туманом фигуру, Пёс многозначительно прищурился. «Фу, пшёл! Откуда тут собака? Иди прочь!» Удивлённые сектанты замахали руками. Своими примитивными умишками они не могли понять, кто был этот пёс. Он представлялся им тривиальной собакой, захотевшей посидеть прямо посреди поля боя. «Идиоты! А вы уверены, что обращаетесь именно ко мне?» Блэкки склонил голову и произнес это тем же приятным глубоким голосом. Сектанты остолбенели. «Пресвятые угодники!» «Собака!» Говорящая собака. «Ребята, это вы только что попросили меня уйти? Вам, простите, жить надоело? Неужели вы действительно считаете, что можете прогнать лорда всея псов просто потому, что управляете какой-то летающей чепухой?» Продолжал пес. «Высокомерная псина!» Сектанты быстро пришли в себя. Простить такое поведение они не могли. Даже собаки. «Гадкий пёс! Уже я-то тебя поджарю!» Один из сектантов не выдержал и принялся создавать очередной энергетический пучок. Попав в Блэки, пучок упал на землю с печальным звоном. «И что?» Ты вот это называешь энергетическим пучком? Эту иголку? Да я бы даже чесаться таким не стал. Следующий пучок он легко отбил лапой. И тот рассыпался мелкой черной крошкой. Что? Что только что произошло? Наверное, грустно, когда вами управляет угремый старик, связанный с адом. «Но если обидите лордов-сиапсов, все равно умрете!» Вздохнул Блэки, потягиваясь и выпуская из милых подушечек острые лезвия когтей. Бу повел бровью. Он прекрасно знал, какая сила таится в этих лопах. Пес тем временем равнодушно оглядел присутствующих и лениво спрятал когти. Глава 82. Имперский кухонный нож. Не было никакого взрыва или вспышки. Под лапой Блэки адская фигура просто хрустнула и рассыпалась в прах. Кажется, таким же образом рассыпался и мозг сектантов в эти мгновения. Крушение адской фигуры воздействовало и направлявших ею. Сектанты рухнули на землю, как подкошенные, из их ртов текла кровь. Ноги не слушались, и они жалко подергивались, пытаясь удрать. Хрусть! Одним махом лапы Блэкки окончил их страдания. Хун дрожал, и, казалось, сейчас собрался рухнуть в обморок. «Значит, самое страшное в ресторане — это не кукла, а сонная собака у входа. Что это за монстр такой? Девятого уровня, что ли? Монстр девятого уровня охраняет ресторанчик на окраине города. Серьезно?» Глава сектантов никогда не чувствовал себя хуже. Хотя, с другой стороны, миссия была выполнена. Суп не сможет попасть к императору. Ну надо же так вляпаться из-за какого-то супа. Блэки снова втянул грозные когти, презрительно посмотрел на Хуна и, прошествовав по аллее, снова улегся спать у входа в зал. Бу не выглядел удивленным хотя бы на йоту. Испугать всех до смерти И захрапеть. Это были самые привычные действия этой собаки. Ауянь, следившая за сценой из окна, проводила пса взглядом, полным обожания. «Блэки, ты такой крутой! Давно хочу спросить, а какая ты порода собаки?» Только-только улегшийся пес открыл один глаз. «Прекрати пялиться на лорда Сиапсов! Я не интересуюсь вниманием каких-то человеческих лоли!» «Вофф!» Мбу обошел огромный кратер, оставленный лапой Блэки. На дне его лежали останки сектантов, нечто похожее на мясной фарш. Обезвредил так обезвредил. Тем временем... Вайти грозно надвигался на несчастного Хуна. Одним ударом лазеров робот отправил его в стену, и тот повалился на землю вместе с обломками. Когда робот сверкнул фиолетовыми глазами, чтобы нанести последний удар, странный стол энергии образовался над кучей обломков и исчез, словно его и не было. Пользоваться этой техникой было слишком энергозатратно. Но сейчас у Хуна не было другого выбора. Быть убитым куклой ему совершенно не хотелось. Исчезновение цели повергло робота в прострацию. Он замер, почесывая механическую голову. Наконец, его горящие глаза побледнели, и превратились из фиолетовых в красные. Бу выглядел не менее задумчиво. Он думал о том, что следует попросить кронпринца починить аллею, иначе бизнес пойдет на спад. Посреди зала лежало тело Сюйши, уже практически мумифицированное. Оставалось надеяться, что душа его отправилась Какой-нибудь рай. Ауянь и Бу беспомощно, одиноко стояли рядом. Прибытие патрульных не заставило себя ждать. Сяо Мэн выглядел грозным, пробираясь через аллею разрушений. Нехилая была драка, изрек он, осматриваясь. Следы от когтей особенно заинтересовали Мэна, И он покосился на спящего ухода пса. Затем Мэн отослал людей, чтобы передать Кронпринцу печальное известие о гибели его слуги. «Судя по всему, тут побывали сектанты. Значит, секта замешана в конфликте между Кронпринцем и Королем? А это не есть хороший знак», — вздохнул он. Вскоре прибыл крон-принц, приведя труп осюйши и драгоценного супа, разлитого по полу. Лицо его воздрогнуло, и он стиснул зубы, чтобы не подать виду. Принц командовал забрать труп, пообещал Сабу починить все разрушения и ушел. Аллея постепенно опустела. И если бы не воронки от когтей, ничто бы не выдавало недавнее присутствие людей. Дождавшись ухода Ауянь, Бу перевернул табличку и закрыл ресторан. Стоило ключу повернуться в замке, как механический голос системы зазвучал в его голове. Поздравляем с получением более четырех сотен кристаллов. Вскоре ожидайте награды от системы. Награда отправлена. Бу замер на мгновение, а затем растёкся в улыбке. Ну, наконец-то, новый уровень. награда за переход на новый уровень является рецепт нового блюда. Красное тушёное мясо. Метод нарезки. Фигурная нарезка. а также новая часть набора бога кулинарии. Поздравляем! Вы собрали все части набора бога кулинарии. Одна из частей будет сейчас выдана рандомно. Идет рандомный выбор. Выбор окончен. Выдан кохонный нож кость дракона. Красное тушеное мясо? Бош подпрыгнул. Это было, пожалуй... Одно из лучших на свете блюд. Фигурная нарезка тоже могла пригодиться. Бу никогда не блистал в таких умениях. Но нож все-таки был самым удивительным из наград. Он действительно сделан из кости дракона? Нож достойный самого императора. Глава 83. Новый уровень. Новые способности Пользователь Буфан Уровень культивации четвертый Работайте усерднее, молодой человек Кулинарные таланты Пока заблокировано Способности Первый уровень техники метеоритной нарезки 90 из 100 Первый уровень фигурной нарезки 0 из 100 Инструменты. Кухонный нож-кость дракона. Общий рейтинг. Младший шеф-повар. Работайте усерднее, молодой человек. Системный уровень. Четыре звезды. Бу внимательно изучил обновление на системной панели. И остался ими доволен. Дело идет. Дальше, конечно, будет тяжелее. Переход на пятый уровень потребует уже десять тысяч кристаллов. А про шестой пока и говорить нечего. Двадцать тысяч. Двадцать тысяч. Бу пространно глядел на панель. С текущими ценами в ресторане. Сколько десятилетий займет у него накопление таких денег? Ладно, неважно. Что толку думать об этом? когда можно потренировать новые умения. Система. Что значит, пользователь сам может захватывать ингредиенты? Имея три звезды, пользователь может только получать продукты от системы. Имея четыре звезды, он сам выбирает и захватывает свои продукты. Система установит специальные цены на блюда, приготовленные из таких продуктов. Был ответ. «Э? Что?» Бу задумался. «Как повар может сам захватывать свои ингредиенты? Он же не имеет никаких боевых навыков!» Вопрос был важный, и он продолжил расспрашивать систему. «Где я должен искать продукты? По всей империи?» «Система предоставляет услуги телепорта. Пользователь...» может перемещаться в пределах диких земель. От размышлений Бу отвлекла собственная энергия. Лона бурлила, как безумная, вращаясь внутри. В этом и есть весомое отличие третьего уровня от четвертого. Лицо Бу все было таким же спокойным, но сам он был рад, как ребенок. Контроль над энергией в нем значительно улучшился. Набаловавшись с энергией, он повернулся к набору бога кулинарии. «Система, а где же нож?» Раздался оглушительный драконий рев. Под потолком образовалась сияющая дыра, из которой медленно появился нужный бу-инструмент. Вместе с черным кухонным ножом появился и симулякор дракона. Маленький и кричащий, он подлетел к Бу и куснул его за запястье. Алые капли застучали по лезвию ножа, и симулякор рассеялся. На месте укуса появилось маленькое изображение дракона. Это была своеобразная ссылка. при помощи которой Бу теперь мог материализовать свой нож в любой нужный момент. Нож Кость Дракона доставлен. Пользователь должен принять доставку. Бу растекся в улыбке. Нож великолепно лежал в руке и обещал быть чрезвычайно удобным в использовании. Кухонный нож Кость Дракона Является частью набора бога кулинарии. Сделан из кости золотого дракона и закален его аурой. Имеет сильное воздействие на духовных животных, вплоть до седьмого уровня. Пользователь может изменить форму ножа и размер. Нож помогает сохранить и аккумулировать энергию готового блюда, объявила система. Судя по названию, Бу ожидал получить одну из тех бестолковых, дорогих кухонных штук, которые ни один уважающий себя кулинар никогда не достает из ящика. Но этот нож-кость дракона выглядел вполне себе стальным и рабочим. «Ну, конечно, система не позвала бы в дикие земли с обычным ножиком», — улыбнулся Бу. «Этот нож...» мог заменить ему боевые навыки в борьбе с духовными животными, не желающими стать ингредиентом. «Вот и прекрасно!» мозаечка собралась в картину. Бу щелкнул языком. «Что ж, система сильна и предусмотрительна, но она только помощник в борьбе с самим собой за саморазвитие. Чтобы стать богом кулинарии, Нужно трудиться самому. Напрягая энергию, Бу трансформировал новый ножи в дымку, которая обкрутилась вокруг его запястья. Пора попробовать новый рецепт. Красное тушеное мясо должно быть. Оно будет просто удивительным. Глава 84. Приготовление мяса при помощи энергии. То, что система одарила Бу именно этим рецептом, не могло не удивлять. Вкус тушеного мяса из имперского ресторана все еще ощущался на его языке, и, несмотря на некоторые огрехи, был потрясающим. Как повар, Бу был осведомлен о технике тушения мяса, но ожидал от системы новых, совершенно неизвестных смертным костей Рецепт приготовления красного тушеного мяса – использовать энергию в течение всего процесса приготовления. Контроль предполагается над энергией и температурой. Допускается использование мяса животного пятого уровня, например, оленя небесного наказания. Его мясо имеет насыщенный аромат. Но легко подается термической обработке. Но может стать жестким, если пользователь допустит ошибку в контроле. Рецепт системы явно отличался от традиционного. Теперь все блюда нужно будет готовить при помощи энергии. Кроме того, свинина тут была заменена на оленину. Неожиданный поворот. Бу нерешительно открыл холодильник. Там лежал свежайший кусок оленины. Жировая прослойка мяса была очень большой, что оленине не свойственно. И в целом это напоминало свинину. Но разницу в плотности волокон все равно будет ощущаться. Запах мяса тоже был специфическим. Не из тех, от которого сленки текут, но побуждающий принюхаться внимательнее. Бу положил мясо на разделочную доску, и новый нож, почувствовав его намерение, тут же материализовался в руке. Срезав тончайший слой верхнего жира, он пропитал мясо водой и слегка отбил. У мяса оленя «Небесного наказания» Была особенность. Нарезать его следовало очень тонко и быстро, чтобы избежать излишней вязкости. У Бу было достаточно навыков, чтобы даже новый нож мелькал в руках, как молния. Вжух, вжух! Звук нарезания отдавался в большой кухне тихим эхом. Наконец, мясо превратилось в идеально тонкие, ровные кусочки. Опустив мясо в миску с горячей водой, наш кулинар принялся за сковородку. Было бы логично использовать масло, но это могло бы перебить естественный запах и привкус мяса. Поэтому было решено использовать подкожный оленьий жир. Сковороду он накалил До такой степени, что на дне нельзя было держать руку. Затем вынул мясо из воды и просушил, используя энергию. Уже сухими он бросил кусочки на сковородку. Кусочки приземлились на горячую поверхность с шипением и тут же вкусно запахли. Такие мелочи не могли бы отвлечь от работы настоящего мастера. Бу достал плитку отборного коричневого сахара и при помощи энергии размолол его в пудру. Высыпав сахар на сковородку, он стал осторожно помешивать. Жир, постепенно выжаривающийся из кусочков мяса, смешивался с сахаром, превращаясь в ароматный густой соус. Теперь пришло время снять крышку и основательно прожарить блюдо. Соус уже стал плотным, и Бу разбавил его соевым соусом и солью. Густой и насыщенный аромат, не похожий ни на что другое, растекся по кухне. И следовало признать, что Бу уже не терпелось попробовать это блюдо. Наконец он выключил плиту и выложил мясо на фарфоровую тарелку. Готово! Потребовалась энергетическая кулинария, но на этот раз она далась Бу проще, чем при приготовлении фениксового супа. Повышение уровня не проходит даром. Стоило Бу вынести тарелку из кухни в зал, как он тут же столкнулся с Блэкки, Пёс уже уселся, его язык свисал до самого пола. «Мерзкая псина! Только мясом может тебя разбудить!» «Что ж, соглашусь, пахнет даже вкуснее, чем от кисло-сладких ребрышек!» Улыбнулся про себя Бу. Он достал ещё одну тарелку и поставил перед блаки Тот глядел на мясо во все глаза. Над ароматным куском поднимался густой белый дымок. Сама мякоть была розовой, с прослойками кристально-прозрачного сала. Отрезав кусок псу, Бу, наконец, попробовал своё блюдо. Сперва оно казалось сладким, но затем, словно бомба мясного насыщенного вкуса, взорвалась у него во рту. Бу даже не заметил, как проглотил кусочек и отрезал себе еще. Казалось, что этим мясом невозможно наесться. Так за пару минут человек и собака приговорили огромную тарелку оленины. С довольнейшим лицом Бу прокрутился в кресле. Блэки лениво вернулся на свое место у входа. и тут же задремал спать на полный желудок это было его визитной карточкой удивительно из оленины блюдо вышло гораздо лучше бунни мог перестать прокручивать этот вкус в своей голове наконец он оторвал себя от вкусных мыслей поставил тарелку в мойку и прошествовал в свою комнату Верите или нет, но иногда сон на полный желудок кажется одной из разновидностей счастья. Срочное сообщение. Приготовьтесь к добыче нового ингредиента. Завтра вас ожидает телепортация. Используйте нож-кость дракона для добычи продуктов. Награда за выполнение. Рецепт рисовой лапши. Глава 85. лучшие дни императора в прошлом срочно миссия сказать что бубыл удивлен значит ничего не сказать миссия валилась на него быстрее чем он успевал ожидать неужели после перехода на новый уровень не положено отдыха надобычь ингредиента один день бу нахмурился «Не маловато ли? Если я сейчас отправлюсь в Дикие Земли, что будет с моим рестораном? Он закроется?» «На сбор продуктов пользователю дается только два дня. Если пользователь не успеет, миссия считается проваленной. Из общего количества его кристаллов отбирается 10%. «В течение двух дней ресторан будет закрыт», — ответила система. Бу кивнул, испытание есть испытание. Он чувствовал, что начинает нервничать. Отобрать кристаллы, которые он с таким трудом получает, это даже хуже, чем вырвать их прямо из сердца. В конце концов, волнение дошло до такой точки, когда остается только лечь спать, чтобы Уис сделал. Дворец Кронпринца. Лицо Кронпринца исказило с гримасой гнева. Кулаки его сжались так, что ногти впились в кожу ладоней. «Дзи Чэнь Юй! Посмел же объединиться с сектой, подонок!» Его губа воздрогнула, когда взгляд упал на мумифицированное тело дорогого слуги. Сюйши был с Кронпринцем долгие годы. и всегда оставался самым близким человеком. А теперь он мёртв, и виной тому король и его злобные планы. У крон-принца не было тому никаких доказательств, но только слепой не разглядел бы тут взаимосвязи. «Ну, братец, ты всегда заявлял, что не допускаешь ошибок, но в этот раз облажался». если даже я понял, что ты работаешь с сектантами. Неужели отец не заметит? Считаешь отца глупцом? Одинокая слеза пробежала по его лицу, но было в нём и что-то странным образом торжествующее. Ты позор семьи!» Холодный смех принца, полный злобы и печали, ещё долго раздавался. по всему пустому дворцу владение короля тем временем король возлежал в кресле из сандалового дерева пребывая в глубокой спокойной задумчивости по этому лицу невозможно было понять ни одной конкретной мысли, что делалло вид короля еще более устрашающим в дверях Материализовалась тонкая, сгорбленная фигура. Аура Хуна так ослабла после битвы, что это не могло не отразиться на его теле. а приветствую вас, король!» Его голос был тихим, как ветер. Теперь Хун казался еще старее. Одни кожа и кости. «Так, так, так!» Глава секты души выглядит неважно. Похоже, даже я могу тебя одним пальцем переломить пополам. Рот короля изогнулся в мерзкой ухмылке. Гнев вспыхнул в усталых глазах старика. Король, я не понимаю. Как бы там ни было, но мы выполнили задание. Король покосился на него. Ага, выполнили. «Да чтоб тебе так в воду помогали! После вас одни проблемы. Нужно было всего лишь устранить суп. Разве я просил злить этот ресторанчик?» Его голос стал холодным, как металл. Казалось, что король может раздавить хуна одним своим присутствием. Этого стоило ожидать. Пускай король не обладал пока выдающимися силами. Но он был сыном императора. А значит, одно только его самомнение заменяло долгие годы тренировок. Тем не менее, Хун не особенно волновался. Вероятность того, что король устранит главу секты, с которой тайно связался, была мала. «На этот раз я пощажу тебя. Но ты должен помнить, что моя доброта не безгранична». «Еще одна проваленная миссия, и я вас по головке не поглажу!» Важно объявил король, скрестив руки на груди. Хун вздохнул. «Что будет, когда король повысит свой уровень мастерства? Что будет тогда?» Когда глава секты ушел, король остался один в своем имении. Даже самые сильные мира сего когда-то устают. Император боролся с сектантами несколько десятилетий. И все ради чего? Чтобы его собственный сын объединился с ними? Объединился, пытаясь помешать отцу еще немного пожить. У жизни, однако, отличное чувство юмора. Пока ты бессмертен, ты смертен. вздохнул император сяумэн вздохнул вместе с ним император сидел в центре огромного зала на своем прекрасном троне, но увидание было заметно в каждом его движении лян фу взволнованно посмотрел на господина ваше величество могу я позвать врача чтобы он снова вас осмотрел Император махнул рукой, отпуская ее внуха прочь. «А знаешь, я ведь всю жизнь посвятил защите Империи от сектантов. Они все еще представляют опасность», — произнес Император странным голосом. «Мой дорогой сын с ними заодно. Забавно, правда? Мне стыдно за себя». Лянфу ничего не ответил. «Я император, в конце концов. И хотя мои лучшие дни прошли, и я просто не могу позволить собственному сыну меня позорить. Дети должны уважать родителей, и он это скоро поймет». Его голос эхом прогремел по всему дворцу. Лянфу благоговейно проводил господина взглядом. Утро следующего дня. Пу открыл ресторан, как обычно. По крайней мере, он должен был дождаться прихода Ауянь, чтобы предупредить, что следующие пару дней они не работают. Привычные посетители, Дзинь и его ребята, сразу же появились на пороге и мгновенно обнаружили новую строчку в меню. Красное тушеное мясо. О, «Хозяин Бу, новое блюдо слишком уж дорогое. Целых ста кристаллов!» Даже зажиточного дзыня такой ценник заставил задуматься. «Да, но оно вас не разочарует. Обещаю!» — ответил Бу. Прищурив глаз, дзынь заказал новое блюдо. Лицо хозяина просветлело, и он тут же отправился на кухню. С первыми робкими запахами тушения оленины в ресторане появилась и ау а с ней фигура старика даже очень знакомая. «Хозяин Бу, а ведь ваши вывески все-таки проигрывают моей каллиграфии», сказал он с улыбкой. Глава 86. Цель открытия ресторана очень проста. Нетрудно догадаться, что старик, вошедший в зал, был самим императором. Но сейчас он выглядел, как самый обычный старик. Грустный взгляд и вид человека, одной ногой уже топтавшего собственную могилу. — Я рассмотрел твою виску, Бу. Выглядит симпатично, но совершенно нечитабельно, — ухмыльнулся император. Бу нахмурился, не то чтобы он был удивлён появлению тут императора, скорее появлению его в столь ранний час. Вывеска была прислана системой, и нельзя сказать, чтобы он никогда не хотел другой. Это был, пожалуй, единственный случай, когда система его не впечатлила. Система, по мнению императора, Твоя вывеска никуда не годится, сообщил он системе. После минутного молчания система ответила. Вывеска является копией каллиграфии первого имперского каллиграфа. Система не имеет данных, чем вывеска не подходит императору. Бух мыкнул. Пожалуй, проблема была именно в том, что вывеска была просто копией. — Ваше Величество, вы навестили нас, чтобы поесть? — поинтересовался Бу. Император сел за столик и махнул рукой. — Не спеши. У меня к тебе есть несколько вопросов. — Вопросов? — Боюсь, что у меня не будет другой возможности задать их. Он смотрел на Бу очень серьезно. — У тебя... Есть подчинение духовное животное и кукла седьмого уровня. А сам ты умеешь делать волшебные блюда. Бу, скажи мне, кто ты?» Бу посмотрел в глаза императору. Атмосфера была напряженной. Наконец Бу произнес. «Я просто хозяин небольшого ресторанчика». Император хмуро улыбнулся. Такого не может быть. Полагаю, если собрать все возможности твоего ресторанчика, он окажется сильнее всей моей империи. Не хочешь отвечать? Что ж, понимаю. Хотя бы ответь на другие вопросы. Слушаю. Ты не связан с сектантами? Ты можешь нанести вред империи? Пожалуй, этот вопрос и был целью его визита. Даже умирающий император не может допустить врага внутри своих владений. Правда была в том, что Бу открыл свой ресторан именно в столице, чтобы с легкостью зарабатывать большие суммы кристаллов и повышать этим свой культивационный уровень. А чем выше уровень, тем ближе он был к званию бога кулинарии, чего Бу всегда хотел. Вот так вот, просто. Не переживайте, я не представляю опасности. Уголки губ Бу сложились в страннейшую из улыбок. После паузы император вдруг раскатисто засмеялся. — Ты порадовал меня, Бу. Так порадовал, что я заказываю все блюда твоего меню. Твоя еда лучшая что я пробовал за все свои годы. Жаль, что ты встретился мне уже в самом финале жизни. Не знаю, наказание это мне или награда. Бук кивнул и отправился на кухню. Вскоре оттуда засочился аппетитный запах. Ауянь мгновенно разнесла блюдо, и император оглядел свой стол с радостью на лице. Поев доволь император покинул ресторан. Бу проводил его дряхлую фигуру грустным взглядом. Ауянь, не приходи сюда следующие два дня. Я буду занят и закрою ресторан. Бу потрепал девочку по голове, переворачивая табличку на входе. «Снова отправишься в имперский ресторан и задашь им жару?» А радостно спросила она. «Кто тебе сказал, что рестораны закрывают ради развлечения? У меня есть важное дело на эти два дня». «Эх, но если ты все-таки пойдешь в имперский ресторан...» «То просто обязан взять меня с собой. Прям представляю их лица!» а Ауянь была полна энтузиазма. «Я просто сказал им правду. А ты не сиди, сложа руки в выходные. Сделай что-то полезное для себя. Мой ресторан становится лучше, и требования к персоналу повышаются». Девочка возмущенно подскочила. «Да ты только посмотри на меня! Я уже почти на третьем уровне! Я хороша!» Бус мерил ее взглядом, полным скепсиса. «Хороша? Сожрав столько моих энергетических блюд, ты все еще на третьем уровне! Ты лентяйка, ауянь!» «А ты зануда!» — хмыкнула она и направилась к выходу. После ее ухода Бу подошел к Блэке и ласково потрепал за загривок. «Меня не будет пару дней, и тебе придется самому добывать себе еду». Пес лениво приоткрыл глаз. Затем Бу достал из кухни табличку с надписью «Временно закрыто». Повесив ее на дверь, он защелкнул замок. «Система! «Если я достану продукты, обеспечишь ли ты мне приправы?» «Это не предусмотрено», — отвечала система. Бу пожалел, что не может оскорблять систему. Он тихо вздохнул и принялся паковать необходимые вещи. Вок, масло, множество видов соли и специй. «Система напоминает». «Цель пользователя — поймать ингредиенты, а не отправиться на пикник. Для этого не требуется сковорода», — прогремела система. «Разве не нужно будет приготовить то, что я поймаю? Как превратить труп животного в ингредиент без кулинарных инструментов?» Но система даже не посчитала нужным отвечать. В итоге... Бу положил пару приправ в карман и отправился спать. Утром он проснулся с первыми лучами солнца от сигнала системы. «Внимание! Телепорт активируется через пять минут. Приготовьтесь к телепортации!» Бу даже удивиться не успел, как вокруг все побелело и исчезло. Глава восемьдесят седьмая. Убить поросенка. Сакральный континент дракона был обширен и богат ресурсами. Много тут было огромных гор, глубоких рек, бескрайних морей и озер. Дикая земля располагалась за границами империи. В основном это была равнина, но встречались и леса, огромные как материк. Но все это было не самым важным. Самым важным была причина, по которой эта местность получила свое название. Дикая земля была полна дикими духовными животными, и ходили слухи, что там встречались даже монстры девятого уровня. Говорили, что жили они в самом центре земли, Поэтому туда никогда не ступала нога человека. Сравниться в силе с монстром девятого уровня не мог ни один живой человек. Окрестности Дикой Земли. От взрыва снесло несколько деревьев, и на освободившемся месте появилось три фигуры с явно недоброй энергетикой. Они охотились за духовным зверем и нашли его. Животное несло галопом. Они не вслед. Искры электричества мелькали тут и там от испуга и нечеловеческой его силы. «Второй брат! Поросенок, мол, не пойман! Нельзя ему дать сбежать!» Раздался спокойный голос. «Бедный поросенок!» Возвился в воздух и на дикой скорости врезался в дерево. Искры испуганной энергии тут же подожгли его, и дерево вспыхнуло, будто спичка. Мужчина в зелёном одеянии с длинными, развивающимися на ветру волосами улыбнулся. «Сестрёнка, не переживай. Да, у него шестой уровень». Но это уровень защиты. Рано или поздно он сдастся и будет нашим. Рядом с мужчиной появилась красивая юная девушка. На её лице играла улыбка. Вдруг уверенный взгляд мужчины сменился на удивлённый. Рядом с бьющимся в истерике животным вспыхнул столб дыма и появилась... Еще одна тощая фигура. Поросенок снова силой принялся стрелять молниями. И хотя это была только защита, такая упорная защита могла бы победить любого. Это еще что такое? Пока было непонятно, фигура все еще виднелась в тумане. «Будь осторожен!» На этих словах Свинка снова выстрелила. Девушка испуганно закрыла лицо руками. Видеть трагичную смерть явно не входило в ее планы на день. Мужчина в зеленом совершенно не ожидал, что кто-то появится тут. Еще прямо в их ловушке для поросенка. Даже мастер высокого уровня получил бы серьезные повреждения. Столкнувшись с этим животным в замкнутом пространстве, что уж говорить о простом смертном, от него остались бы обожженные останки. Но неожиданно возникший юноша даже бровью не повел. Совершенно спокойно он достал кухонный нож. — Серьезно? Какой ножик, мальчик? Это же поросенок молнии Пронеслось в голове у мужчины в зеленом. Но ситуация шла совершенно непредсказуемым путем. Поросенок замер, а нож стал светиться, будто радиоактивный, так что на него стало тяжело смотреть. За пару секунд поросенок оказался разрезанным надвое. Его туша слегка подрагивала, Испуская остатки электричества. Ого! Да поросенок шестого уровня! Для него как игрушка! Очевидно, он тут ради зверя посильнее. Удивился мужчина в зеленом. А, а вы кто такой? Что вы тут делаете? Юноша подошел к остолбеневшим брату и сестре. сеньор я Тан Инь, ученик секты Селестии, а это моя младшая сестра сяо, сяо Могу ли я узнать ваше имя? — спросил Тан с уважением. При ближайшем рассмотрении стало понятно, что незнакомец не так уж силен, всего четвертый уровень, но это не мешало относиться к нему как подобает. как он вообще попал на дикую землю со своим четвертым уровнем и убил духовного зверя кухонным ножиком. «Меня зовут Буфан, я повар, я прибыл из империи», представился наш кулинар. «Повар?» — удивил сатан, но промолчал. У брата и сестры были очень странные выражения лиц. Нужно было признать, что у великих очень странные увлечения. Их собственный наставник, руководитель секты, тоже любил готовить. «Сеньор, не продадите ли вы мне этого поросенка?» «Мы обошли многие места в поисках поросенка-молнии!» Бу задумался на минутку и ответил с улыбкой. «Ну забирайте так!» «Мне всё равно не нужен этот ингредиент!» «Кстати, а зачем он вам? Вы тоже кулинары?» Глаза-то накруглились. Вот это щедрость! И да, парень был прав. Они прибыли сюда, чтобы добыть ингредиенты для своего наставника. «Впрочем, мне всё равно, кулинары или нет!» Есть другой вопрос. Бу перебыл мысли Тана. Вы не в курсе, где тут водятся животные получше? Глава восемьдесят восьмая. Я повар. Вопрос более чем неожиданный. Поросенок молнии считался одним из самых сильных животных в Дикой Земле. И одним из самых ценных ингредиентов. Мясо лучшего качества следовало искать разве что в неизведанных частях земли. Там было опасно появляться. Брат и сестра с их шестым и пятыми уровнями запросто могли там погибнуть. По глубокому замешательству на лице Тана, Бу понял, что у мужчины готов ответ. «За любую информацию вам полагается блюдо от меня». «Без очереди!» — предложил Бу. Тан усмехнулся и вместе с сестрой отправился прочь. Он не считал, что какое-то кулинарное творение может быть ценнее его жизни. Сяо-сяо внимательно поглядела на брата. «Слушай, разве в долине падшего феникса нет духовных животных?» «Наставник велел нам идти туда, а если там постигнет неудача, то поймать поросёнка. Значит, животное в сильнее поросёнка, так ведь?» Тан нахмурился. «Сильнее поросёнка? Видите меня скорее туда!» — подхватил Бу. Тан хотел было возразить, но сестра уже тянула его за руку. самую чащу братик если он убьет зверя мы сможем собрать урожай фениксовой пшеницы в этой долине и завершить все задания наставника взволнованно прошептала асяосяо разве можно так использовать человека мы ведь даже еще не объяснили ему но ну, вдруг он откажется идти в долину Если мы объясним, он же ищет сильное животное, и там оно действительно сильное. Тан горестно вздохнул. Нам придется помогать ему победить. Обязательно. Девушка улыбнулась, радуясь его согласию. Бутим временем шел вслед и совершенно не слышал их разговора. Тушу поросёнка нёс Тан. Пришлось использовать магические приёмы, чтобы хотя бы поднять её. — Сеньор, животное, которым вы интересуетесь, живёт в долине. Придётся идти всю ночь, чтобы добраться туда скорее. Бук кивнул. — Главное, чтобы мы вложились в два дня. Пока всё шло по указаниям системы, Бу не чем было волноваться. И они пошли через тропический лес, полный мелких духовных животных. Потом через лес камней, устеленный ровным серым гравием. «Дали сразу после леса камней. Может, сделаем тут привал?» — предложил Тан. Девушка закивала. «Привал! Замечательно! Я так устала!» «Дикая земля ночью очень опасна. Лучше остановиться и продолжить путь с рассветом». Бу поглядел на небо. Сгущались сумерки «Ладно, отдохнем. Могу приготовить вам ужин. Только отрежьте кусок поросенка». Они остановились в укромном месте за большим валуном. Бу прошел по окрестностям, собирая сухие ветки. «Костер?» — предложил он Тану. Тот помедлил. «Вы серьезно собираетесь для нас готовить?» Это казалось странной шуткой. Сяо-Сяо глядела на него с недоверием. «Он действительно повар?» «Видимо, не такой хороший, как наш наставник, если готовит всем подряд!» Тан отрезал кусок поросенка и протянул Бу. Тот взял мясо, почистил с помощью энергии большой плоский камень. Затем набрал воды из ручья и помыл мясо. Затем энергией же выпарил кровь. Верный нож кость дракона — Тут же материализовался в его руке имбу легко отбил и нарезал мясо на кусочки сяосяо -сяо завороженно глядела на происходящее волшебный нож неподалеку тан уже развел костер использовать свои силы шестого уровня для разведения костра было все равно что разбивать орехи скалой Бу взял три веточки и заострил их концы. Они задымились приятным ароматом. Затем Бу сделал подобие мангала из ароматных веток и разместил там мясо. Расположение мяса было удачным, и пламя осторожно ласкало его, равномерно прожаривая. «Сеньор!» — Похоже, вы действительно знаете, что делаете. — Вы настоящий повар? — удивился Тан. Букоса поглядел на него. — Да, я повар. Затем он вытащил из кармана баночки с солью, перцем и специями. Удивлению брата и сестры не было предела. — Вы прям будто на пикник пришли. Тан всплеснул руками. Собирался прихватить еще кое-что, но не получилось. Тогда приготовил бы для вас блюдо получше. Но что ж, вам не повезло. Все замолчали. Было слышно только ровное похрустывание костра. Глава восемьдесят девятая. Секретный рецепт Бу. Пока мясо жарилось, грелись и ароматные ветки, импровизированного мангала, нагреваясь, передавая свой запах и блюду свежий, терпкий, почти фруктовый. Постепенно поверхность кусочков разовела и подрумянивалась, хотя то и дело по ним пробегали остатки электричества. Бу искусно перевернул мясо для равномерной прожарки Как и мясо любого животного высокого уровня, мясо поросенка никогда бы не смогло даже нагреться на обычном костре. Поэтому Бу приходилось поддерживать огонь своей энергией. Когда мясо основательно прожарилось, аппетитный аромат разлился едва ли не по всем уголочкам леса. Брат с сестрой сглотнули слюнки, Пытаясь оторвать взгляд от блюда. Но нет, это было невозможно. «Какой аромат!» — прошептал Тан. От одного этого запаха поднималось настроение. Буловка поддел два кусочка мяса и вручил их новым знакомым. «Секретный рецепт Бу! Приятного аппетита!» «Большое вам спасибо!» Поклонился Тан и откусил. Сяо-сяо казалась скромной девушкой. Но очевидно, что вкусная пища меняет человека. Пока брат робко надкусывал свое мясо, она уже уминала весь кусок. О, — О, горячо! — запыхтела Сяо-сяо, махая на собственные, полные мясощеки. Тан медленно жевал, наслаждаясь сочностью и вкусом. Блюдо Бу явно было волшебным, будто бы само спокойствие разливалось по телу. Едва только проглотишь кусочек, и сразу же хотелось лениво растянуться на траве. «Как может существовать что-то настолько вкусное?» Снаружи поросенок совсем не казался аппетитным, — улыбнулся Тан. Он никогда еще не радовался еде, как ребенок. Сяо-Сяо наконец справилась с горячим куском и полностью поддерживала брата. Секта, которой они принадлежали, придерживалась аскеты в пище, а по достижении пятого уровня — членам полагалось поститься Так что у брата и сестры так и не сложилось особого понимания вкуса. Мясо Бу потрясло их до глубины души. Бу с улыбкой проводил взглядом мясо, исчезающее во ртах кусок за куском, и сам себе взял кусочек на пробу. Подул ветер, и запах ароматного мяса разнесся, на многие километры, привлекая внимание многочисленных духовных зверей. За огромным валуном принюхивался к аромату огромный гепардовый демон. Его глаза горели зеленым жутким огнем. Тан доел свою порцию и облизал губы. «Сеньор, вы порадовали нас!» «Позвольте мне позаботиться о безопасности!» Тан вытащил меч. Буни ответил. Он был занят изучением своего блюда на предмет недостатков. Сяо-сяо похрустывало остатками мяса. Тан нахмурился, заметив, что никто не обращает на его смелость внимания. Гневная энергия вырвалась из него наружу, И обвила тело, словно дракон. Эх, раньше слагали легенды о героях, Совершавших подвиги после кружки вина. А я собираюсь на подвиги после куска мяса. И он двинулся в чащу. Там его ждали преимущественно животные пятого уровня. Вожаки своих стай. Они никогда бы не покинули своих территорий, если бы не привлекательный запах мяса Бу. Тан легко раскидывал их мечом, иногда откусывая кусочек от припасенного мяса. Было что-то забавное в человеке, борющемся одновременно с чудовищами и с недоеденным блюдом. Вернулся он с окровавленным мечом. и жирным от мяса руками. Лицо его совершенно не выражало диссонанса от произошедшего. — Сеньор, звери нас не побеспокоят, — ухмыльнул Сатан. Бу кивнул, продолжая изучать свое мясо. — Сеньор, скажите, ваше блюдо может пополнять энергию? — Я поборол нескольких духовных зверей. Но чувствую себя даже бодрее, чем раньше. Чувствую энергию, спросил Тан, вдыхая поглубже. Неподалеку лениво растянулась сытая сяо, сяо Вдруг она села, выпрямив спину. Энергия роилась в ее теле. Было похоже на состояние культивации. Да, мясо добавило вам немного энергии. «Хотите больше? Приходите в мой ресторан в столице империи!» Улыбнулся Бу. «Столица? Ресторан Бу!» Тан кивнул, пытаясь запомнить. Он тоже чувствовал культивацию. Бу тем временем прилег вздремнуть. Ночь прошла спокойно. С первыми лучами троица покинула лес камней. Стоило пересечь границу, как совершенно иная картина открылась перед их глазами. Зелень и грохот чистейшего водопада. Вот она, та самая долина Феникса. Глава девяностая. Впечатляет, сеньор. Сеньор, вот она, долина Феникса, огласил Тан, показывая рукой наподобие рая на земле. Это было очень близко к центру дикой земли, к тем самым местам, куда никто не решался ходить. Все вокруг цвело, росло, пахло и всячески наслаждалось существованием. Казалось, тут можно найти любые существующие растения. И запах насыщенных пряностей царил тут и там. «Чудесное место!» — оторопел Бу. Впервые он видел местность, похожую на сказку. — Вы сказали, тут живет зверь сильнее, чем поросенок молнии. Где же он? — Где-то в чаще. Его еще нужно найти, — ответил Тан. Сяо-сяо повернулась к Бу. — знайте что тут очень опасно. Красота обманчива. Тут могут скрываться настоящие чудовища. Что ж, на границе неизведанных диких земель сомневаться в опасности не приходится. Чудовища. Ну, если они хотя бы седьмого уровня, то, пожалуй, подойдут. Бу размышлял вслух. Тану было нечего добавить. Для этого повара Любое чудовище имело значение только как перспективный ингредиент для прекрасного блюда. Пожалуй, такое достойно восхищения. Впечатляет, сеньор. Следом за Таном Бу усяо сяо углубились в долину. Казалось, что все вокруг было зеленого цвета. Куда хватало взгляда? Царила растительность и роскошные бутоны цветов. В империи сейчас была глубокая зима, но дикая земля будто бы не догадывалась об этом. Брат с сестрой еще никогда не заходили в долину. Им все было безумно интересно. «Братец, посмотри, там листья бабочки, лечебные листья!» «Да что там листья бабочки?» Тут можно было заметить множество лекарственных трав. Даже редкие, такие как травы для фениксового супа, росли тут на каждом шагу. Вскоре троица оказалась у подножия водопада. Тут дул сильный ветер. Повсюду метались водяные брызги. Их одежда развивалась. И солнце слепило глаза. Хм... Это шалфей? Бу поднял бровь, приглядываясь к фиолетовой листве на краю водопада. Верно. Это духовный шалфей. Растение пятого уровня. Не думаю, что в этой долине растет обычный шалфей. улыбнулся тан Бу кивнул, направляясь к водопаду. Он не мог упустить... Такое ценное растение. Будучи всего в метре от желанного шалфея, кулинар вдруг замер, нахмурив брови. Он слышал какое-то движение в небе. Слышал. Махнув рукой, он материализовал нож-кость дракона и махнул им вперед. И тут же раздался визг, всплеск крови, и две части туши повалились на землю тан замер забыв дышать это было чудовище пятого уровня призрачный стрелок одно из самых непобедимых бутряхнул ножом на нем была скорее пыль чем кровь тут же нож превратился в зеленую дымку и спрятался под его рукав Наконец, Бу сорвал шалфей, ароматный и насыщенный энергией. Он был, конечно, не так хорош, как доставляемый системой, но намного лучше, чем тот, что принёс Кронпринц. Система, мне предоставлена функция хранения. Занятыми руками я не жилец, а если и добуду ингредиент, то никак не доставлю его в столицу. Пару минут система молчала. «Сумка хранения будет активирована. Отчет до активации. Три, два, один. Сумка активирована». Бу улыбнулся. Шалфей тут же был упрятан в сумку. Нужно признать, система не подвела. Внутри сумка была размером с его ресторан. Собрав еще несколько трав, бус снова вернулся к насущему вопросу. «Тан, ну и где животное?» «Где-то тут, сеньор!» Тот не смел перечить кулинару, так сильно стремившемуся к опасности. «Братец, гляди, там фениксовая трава!» Сяо-сяо с энтузиазмом показывала куда-то рукой. Фениксовая трава. Это еще что такое? Бу присмотрелся. Вдалеке действительно росло растение, похожее на алые перья феникса. От него исходила несомненная сила. Растение седьмого уровня. Легенда говорит, что оно возникло из капли крови феникса. Говорят, что отведавшие этого растения научится восставать из пепла. Идеальный ингредиент для лечебного снадобья. Система предлагает добыть этот ингредиент. Глаза Бу загорелись. Прекрасная находка. Когда это растение созреет, появится и его зверь. Думаю, появится и тот зверь, которого вы ищете. Ветер качал фениксовую траву, и она казалась еще прекраснее. Тан сменился в лице. «Сеньор, вы действительно собираетесь сорвать эту траву?» Бук кивнул, и его лицо было более чем решительным. «Конечно, а что такого?» Что-то менялось в воздухе. Витала враждебная энергия. Тан огляделся. Стая враждебных фигур незаметно успела их окружить. Глава девяносто первая. Появление ножа замечает все звери. В долине, окутанной духовной энергией, белесые волосы воды производили раскатистый громовой шум. Когда вода спускалась над обрывом, ее капли Словно мелкие кристаллы рассеивались вокруг во всех направлениях. Недалеко от водопада стояли три человека и внимательно осматривали окрестности. Гортанный звериный рык наполнил воздух. В долину стекли самые разные духовные звери самых разных уровней. И все они теперь стояли стеной. Жуткая атмосфера пронизывала всю долину. Зверей насчитывалось как минимум несколько сотен. Там инь чрезвычайно побледнел, когда его взгляд скользнул по силуэтам животных. С такой стаей ему никогда не справиться. Его глаза наполнились отчаянием. Он не думал. Он действительно даже предположить не мог, что искушение травой кровь Феникса будет настолько велико, что высвобождаемая духовная энергия созревающего растения привлечет так много духовных зверей. Здесь были звери разных уровней. В основном, конечно, они были пятого уровня, но среди них было и более дюжины духовных зверей шестого уровня. С таким составом у Тан Иня не было шансов остаться в живых. Б- братик, что происходит? Почему столько зверей? Я я не хочу сейчас умирать, прошептала Лусяосяо, скользя взглядом по всем этим животным. Обе ее ноги внезапно подкосились и задрожали. «Знай, а насколько тут зверей!» «Никогда бы в жизни не сунулась в чертову долину!» С другой стороны, выражение лица Буфана даже не поменялось. Совершенно спокойный, немного скучающий, он внимательно рассматривал животных, анализируя ситуацию. Кровь Феникса наполнена плотным количеством духовной энергии и оказывает огромное влияние на развитие духовных зверей. Поэтому она так сильно привлекает этих животных», — сказал Тан-Инь, глядя на Буфана. «Старший, если вам удастся сбежать, я надеюсь, вы поставите в известность секту Селестии о нашей гибели». Слабым голосом произнес Тан-Инь, впав в отчаяние. Лусяу-сяу уже плакала во весь голос. Она проклинала себя за решение пойти сюда и попрощалась с жизнью. И вдруг она, похоже, что-то вспомнила, и ее лицо просветлело. Посмотрев на Буфана с надеждой в глазах, но все еще рыдая, она произнесла старший с вашими способностями наверняка есть способ спасти нас да ребята разве вы сами не хотели сорвать траву кровь феникса так же как и я спросил буфан спокойно глядя на лусяосяо девушка поглядела на него в недоумении Буфан махнул рукой, и вокруг нее возвился зеленый дымок, медленно материализуясь в нож кость дракона. «Не держите меня за дурака! Вы пытаетесь использовать меня с самого начала!» «Да, это правда, что здесь есть духовные звери!» «Но вы хотели использовать меня, чтобы я помог вам избавиться от них!» «А вы потом, без проблем, приобрели кровь Феникса, верно?» Усмехнулся Буфан, глядя на изумленную лу -сяо -сяо. Услышав слова Буфана, Тан-инь горестно вздохнул. Он понял, что старший раскусил их намерения с самого начала. Но все же, видимо, он раньше не возражал. поскольку его целью было захватить духовных зверей в качестве ингредиентов и узнать путь в долину однако в настоящий момент наступила щекотливая ситуация поэтому у буфана больше не было причин оставаться вежливым тан инь тоже чувствовал себя не в своей тарелке его младшая сестра люсяосяо на самом деле была хорошим человеком. Но она просто в данной ситуации решила немножко схитрить. Проявлять хитрость в рамках секты было даже очень положительным качеством. Но за ее пределами различные уловки могли легко обидеть других людей. — Вы, ребята, еще хотите траву кровь Феникса? — снова спросил Бу. ты «Да не нужна нам твоя трава! Понял? К черту ее!» Вдруг заорала девушка, и слезы все лились и лились по ее лицу. Между травами, даже самыми волшебными, и жизнью, было логично все-таки выбрать жизнь. Тан-Ин на мгновение оцепенев, внезапно обрадовался и взволнованно спросил, «Старший, есть ли у вас какой-нибудь способ справиться с этой опасной ситуацией?» Такая ситуация могла быть отчаянной для Тан-Иня и лу -сяо, сяо но не для Буфана. Он уже было собирался утвердительно кивнуть, как вдруг обнаружил, что звериная стая стала беспокоиться и подняла сильный шум. Земля задрожала, деревья стали валиться с громким, пугающим треском. На аллее вышли две гигантские фигуры, и их ужасающая аура буквально придавила всю долину. цвет лица Тан-Иня потерял последние краски, став смертельно бледным. Его взгляд был прикован ухом. к только что появившимся двум фигурам. Надежда выжить, которая только-только появилась, была снова безжалостно разрушена. «Монстры седьмого уровня, нам конец!» -сяу -сяу снова разразилась слезами. Разница между ее надеждой и ожиданием на спасение и резким... и страшным результатом оказало большое влияние на психику, приведя ее к психическому расстройству. Буфан, оглядев гигантскую фигуру духовного зверя, объятого светло-красным пламенем, чрезвычайно обрадовался. «Какой зверь! Этот ингредиент намного лучше поросенка-молнии!» Перед ним было... Два духовных зверя седьмого уровня. Справа стояла драконья-корова, тело которой было объято вечным огнем. Голова ее была коровьей, а хвост драконьем. Ее дыхание звучало, как грохот грома. Слева находилась гигантская духовная обезьяна, чья шерсть была сплошь из золота. Тан-Инь слыхал, что в долине водится драконья-корова. Но информация об духовной обезьяне как-то прошла мимо его ушей. Два монстра седьмого уровня. Да не в жизнь он бы сюда не сунулся. Двух монстров одновременно не победить одному человеку. Даже такому сильному, как этот кулинар. Даже боевой святой седьмого класса убежал бы в панике, если бы встретил одновременно этих двух зверей. Корова била копытами, и от этого сотрясалась земля. Обезьяна обнажила свои гигантские зубы и завизжала в ответ. Две ауры смерти в яростном противоборстве наполнили всю долину. Трава Кровь Феникса на вершине Большого Холма закачалась еще быстрее, и от этого распространение духовной энергии стало еще интенсивнее. Она была близка к созрению. Брат с сестрой были близки к отчаянию. Они поняли, что по мере созревания Травы Кровь Феникса вся долина превратится в поле битвы двух духовных зверей седьмого уровня. И когда это время наступит, их разорвут на куски разгневанные животные. Бу оставался спокоен, игнорируя всех. Как и взгляды двух зверей седьмого уровня, его взор был прикован крови Феникса, которая оказалась настолько драгоценной, что смогла вызвать битву между такими монстрами. Очередной оглушающий поток воды врезался в озеро, рассыпался брызгами, и вдруг вся долина погрузилась в тишину. Громовой рев водопада исчез. Драконья корова перестала реветь. Даже исчез визг духовной обезьяны, Казалось, что на долину было наложено ограничение, не пропускающее звуки. На небольшом холме качнулась трава кровь Феникса. Изнутри появились красные блики. Листья покрылись красными пятнами. Ярко-красный цвет, который был похож на цвет горящей крови. Крик Феникса пронесся по всей долине. С последним его отзвуком оживилась жизнь в долине, и вернулись все звуки. а а а драконья корова, и ее глаза внезапно стали кроваво-красными. Она понеслась во весь опор к вожделенной траве. Вся долина задрожала. Остальные духовные звери, выбегая один за другим, также бросились за ней вслед. Духовная обезьяна ударила кулаком себя в грудь. Громко взвизгнув она также бросилась к траве феникса. За ней последовала остальная орда животных. Наша троица оказалась прямо по центру бегущей орды монстров, словно маленький прутик на волнах шторма. Перед этими чудовищами казалось, что они в любой момент будут растоптаны в рубленное мясо. Брат с сестрой в ужасе зажмурились. Буфан безо всякого выражения смотрел на быстро приближающихся зверей и неторопливо поднял свой нож кость дракона. Когда он поднял кухонный нож высоко над головой, Истинная энергия внутри его тела сразу же вырвалась и перетекла в кровь дракона. Словно радиоактивный клубок, энергия материализовалась в светящийся шар вокруг кулинара. Это была пугающая аура дракона, которая внезапно распространилась во всех направлениях и превратилась в рябь. В следующее мгновение... Давка духовных зверей внезапно прекратилась. Они все в панике упали на землю. Появление такого ножа замечают все на свете зверей и тут же сдаются. Кухонный нож-кость дракона из набора бога кулинарии был необычайно властным. Он непобедим. Глава девяносто вторая. Миссия завершена, пора возвращаться. Аура, издаваемая кухонным ножом кость дракона, распространилась по долине, словно рябь на воде. Один за другим звери падали ази. Духовные звери пятого класса сильно дрожали от ее воздействия. У духовных животных всегда была развита иерархия, Слабые подчинялись сильным, что и послужило причиной распределения их территорий и деления их на центр и окраины. Драконы были самыми сильными среди всех зверей, пребывая на вершине пищевой цепи. Они смотрели свысока на остальных зверей и управляли ими. Поэтому буфан подняв нож с костями дракона и своей истинной энергией активировав текущую форму кухонного ножа кость дракона, вызвал ослепительное сияние, сопровождаемое аурой пульсирующего золотого дракона, что непосредственно заставило всех духовных зверей в долине падшего феникса лечь на землю. Даже духовная обезьяна и драконья корова не стали исключением. Сильный ветер распространился по окрестности с буфаном в центре. Его волосы развивались, а одежда издавала хлопающие звуки. Держа высоко над головой ножкость дракона, он, безо всякого выражения, смотрел на всех духовных зверей. Даже несмотря на то, что драконья корова была духовным зверем седьмого уровня, подавляющего эффекта кухонного ножа из кости дракона был гораздо сильнее, чем у других духовных зверей. Причиной тому была кровь дракона, текущая в его жилах. Поэтому, встречаясь подлинной аурой расы драконов, корова могла только лежать на земле, Постоянно вздрагивая. Тан-Инь, приготовившийся умирать, От ужаса закрыл глаза. Однако внезапно он понял, Что обстановка изменилась. Казалось, что все успокоилось, И быть растоптанным зверями уже не суждено. Он в замешательстве открыл глаза и увидел сцену. которую уже до конца своей жизни забыть не сможет. Испуганное лицо лусяо также было переполнено удивлением. На ее лице все еще были видны размазанные остатки слез. Рот был слегка приоткрыт в немом удивлении. Она тупо уставилась на буфана, держащего высоко над головой Гигантский золотой кухонный нож. Вся область, насколько было видно глазу, была заполнена распростертыми ниц духовными зверями. «Это... что происходит, старший?» В арту Тан-Иня все пересохло. Чему он стал свидетелем? Что в конце концов происходило? Духовные звери, включая двух монстров седьмого класса, фактически преклонялись перед старшим. Он на самом деле настолько сильный. Подавлял ли он орду духовных зверей, полагаясь исключительно на свою ауру? Была ли это настоящая сила старшего? Страхтан и не возрос еще больше. Он чувствовал только то, что Буфан был абсолютно непостижим и еще более впечатляющим, чем их лидер секты. По крайней мере, тот не мог заставить духовных зверей падать ниц. В его глазах в этот момент Буфан, будучи всего лишь боевым духом четвертого уровня, внезапно стал таким же внушительным, как бог войны восьмого уровня. Буфан опустил нож и удивленно повернулся к Тан-Иню с недоумевающим выражением. «Ребята, а вы почему не убегайте-то?» «А?» и не знал, что ответить. «Если б я был на твоем месте, я бы сразу же пустился бежать без оглядки». «Я бы бежал как можно дальше», — без выражения сказал Буфан. Тан-Инь внезапно вдохнул холодный воздух. До него сразу же дошел смысл слов Буфана. Старший дает им возможность убежать. Сейчас он начнет убивать этих зверей, и у него не будет возможности заботиться о двух слабаках. Он почувствовал неописуемое чувство в своей груди. Он схватил сестру под руку и спешно поклонился Буфану. «Старший, я никогда не смогу отплатить тебе за спасение наших жизней сегодня. Старший, пожалуйста, будьте осторожны». «Ладно, бегите уже и не забудьте при случае заглянуть в ресторан Фан-Фань». «В столице империи света и ветра. Еда там довольно хорошая, а цена очень доступная», — напомнил Буфан. Тан-Инь на мгновение был удивлен, затем искренне кивнул и собирался уходить, таща сестру за собой. «Ах, братик, а как же кровь Феникса?» Лусяо-сяо, похоже, уже оправилась от шока. Увидев, что Тань-Инь на самом деле собирается уходить, волоча ее за собой, она сразу же забеспокоилась. Но брат тащил ее за собой в приступе паники. «Что? Ты думаешь о какой-то траве? Нам дали шанс выжить!» В ярости заорал на нее Тан. Их старший великодушно предоставил им шанс сбежать. А эта девушка... все еще думает о крови Феникса. Она просто неразумная. В этот момент лу сяо наконец-то осознала ситуацию. О, вздрогнув, она посмотрела на непостижимого Буфана и, не говоря ни слова, дала себя увести. Увидев, что эти двое наконец покинули долину падшего Феникса, Буфан сосредоточился на духовных зверях перед ним. Истинная энергия внутри его тела, которую он использовал для поддержания нынешней формы кухонного ножа, постепенно истощалась. Поэтому надо было незамедлительно действовать. Одной рукой, схватив рукоять кухонного ножа, на которой была вырезана зловещая голова дракона, Он внезапно пригнулся, и вспыхивающая аура тут же снова высвободилась стремительным потоком. Орда духовных зверей, лежащих на земле, все дрожала, не переставая. Буфан направил свой кухонный нож на духовную обезьяну, приводнял ее морду и равнодушно сказал. «Ты не годишься!» чтобы стать моим ингредиентом. Так что... Исчезни!» Обезьяна вздрогнула, поднялась, обнажив зубы в сторону Буфана. Однако ее глаза все еще были наполнены ужасом и нежеланием. Ведь трава-кровь Феникса уже созрела. И сдаться просто вот так. Как духовный зверь седьмого уровня Мог вот так просто пожелать уйти. «Хм, ты не уходишь?» Нахмурился Буфан. Несколько раз взмахнув кухонным ножом, он направился к драконе-корове. Бедняга зарылась головой в землю, и торчал только один хвост. Как родственник драконов, она была полностью... покорена ножом кость дракона. Буфан молча взмахнул ножом и отрезал кусок рога коровы, словно кусочек масла. Драконья корова оторопела. Она ожидала, что Буфан станет прогонять обезьяну и не обратит внимания на нее. Почему это он вдруг стал издеваться над ней? Он что, думает... «Коровы — легкие мишени?» Будучи давним конкурентом драконьей коровы, духовно обезьяна прекрасно была осведомлена, насколько твердые и острые у коровы рога. Однако этот рог с такой легкостью был отрезан одним ударом этим человеком с ужасающей аурой. Она подумала, «Отлично!» Эта умная обезьяна не будет сражаться с таким хитрым существом. Возвизгнув и с явным нежеланием, духовная обезьяна одним прыжком выскочила из долины и мгновенно скрылась из виду. Духовные звери, следующие за ней, также отступили, как вода прилива. Также поступили духовные звери следовавшие за драконьей коровой. В итоге в долине остался только Буфан и сама испуганная корова с отрезанным рогом. Буфан похлопал по гигантскому телу животного, щелкнув языком, удовлетворенно вскрикнул. «Отлично! Этот ингредиент намного лучше, чем поросенок молний!» Большая голова драконьей коровы была полна всевозможных подозрений. «Ингредиент? Какой ингредиент?» В следующий момент нож стал увеличиваться в размере. Он становился все больше и больше, и больше, и... Истинная энергия в теле Буфана наконец-то закончилась, и он не смог больше удерживать нынешнюю форму кухонного ножа кость Дракона. Поэтому нож, вдруг превратившись в зеленый дым, исчез. Буфан еще раз похлопал по телу коровы и взмахнул рукой, положил ее в сумку, предоставленную системой. Поздравляем хозяина с выполнением миссии. Вы захватили первый ингредиент. Награда вычисляется. Обратная телепортация начнется через минуту. «Подготовьтесь!» — торжественно произнесла система в голове Буфана, как только драконья корова оказалась в сумке. «Одну минуту!» Буфан пораженно подскочил на месте. Кровь Феникса была не собрана. Над головой Буфана уже появилось пятнышко света. Оно медленно преобразовывалось Таинственный магический массив телепортации. Буфан кинулся к водопаду, надеясь успеть. Тем временем магический массив был уже на полпути к завершению. До телепортации 10 секунд. Начинается обратный отчет. 10, 9, 8, 7. Буфан выглядел спокойным. но внутри его трясло. Вот же трава, вот она, еще метр. Но и отчет неумолимо приближался к нулю. «Пожалуйста, дайте еще секунду!» Пронеслось в его голове, когда рука уже схватила траву кровь Феникса, уже начавшую подниматься в воздух, словно птица Феникс. Вспышка боли пронзила его до самого мозга. Однако, прежде чем закричать от боли, создание магического массива было завершено. Возник взрыв сильного ветра, затем рассеялся. Тут же все успокоилось и затихло. Поток водопада продолжал свое естественное течение. Долина вернулась в свое привычное Безмятежное состояние. Все было как обычно. Глава девяносто третья. Ароматная и вкусная рисовая лапша. Империя света и ветра. Столица. Маленький ресторан фан -Фань. Маленький луч света появился в пустом пространстве ресторана. Увеличиваясь и увеличиваясь, пока не превратился в магический массив. С порывом сильного ветра в нем появилась фигура. Буфан вернулся в ресторан, пребывая в трансе. От сильного головокружения он не смог устоять на ногах и упал с грохотом на пол, хватая воздух глубокими вдохами. «Возвращение пользователя завершено», «Материализация награды!» прозвучал торжественный голос системы в голове Буфана. Однако он проигнорировал это сообщение. Все его внимание сконцентрировалось на растении, которое он крепко сжимал в руке. Кровь Феникса. Трава была очень горячей, будто в руке были горящие угли. К счастью, Мне все же удалось сорвать ее. В противном случае, после такого тяжелого труда, было бы огромной потерей, если бы я не смог заполучить эту духовную траву седьмого уровня. Губы Буфана растянулись, и на его суровом лице появилась слабая улыбка. Сорванная трава была полностью красного цвета. После созрения... Она стала еще ослепительнее, словно была вырезана из изысканного красного агата, а на обратной стороне листья светились темно-красные пятна, как будто он был запятнан кровью. Схватив траву рукой, Буфон почувствовал сильный жар. Однако он ощущался не на коже, а в его голове. Он нашел нефритовую шкатулку и спрятал туда свою ценную добычу. Он решил не хранить ее в сумке, предоставленной системой, а поместил ее в шкаф. Точно так же он поступил с другой ценной травой, шалфеем. Достал из сумки и поместил ее в нефритовые коробочке в шкаф. Проделав это, Буфан почувствовал облегчение. Он сел на кровать, и в голове его проносились пространные мысли о том, чего он стоил бы в этом путешествии без волшебного ножа. «Без кости дракона я действительно ничего бы не смог бы сделать. Поэтому неудивительно, что система подождала, пока я получу набор «Бог кулинарии». прежде чем отправить в свою первую миссию по захвату ингредиентов. Разминая шею, подытожил Буфан. Затем он побрел в ванную и, приняв душ, почувствовал себя гораздо лучше. После двухдневного путешествия в поисках ингредиентов пришло время хорошенько выспаться. Но сначала стоило узнать, подробнее о награде, недавно предоставленной системой. Рецепт приготовления рисовой лапши. Одна бровь поднялась. Как повар, Буфан, естественно, был знаком с этим блюдом. Но он был заинтересован в углупленном изучении всех тонкостей. Все-таки это был очень вкусный завтрак. Рисовая лапша, а также ролл из рисовой лапши – это блюдо из пропаренного рисового молока. Сложность приготовления заключается в необходимости приготовления очень тонких рисовых полосок, в которые затем заворачивалась начинка. Буфану очень хотелось сейчас же приступить к практике нового рецепта. Но, потратив слишком много истинной энергии, он почувствовал себя уставшим и вялым. К тому же, это блюдо лучше есть на завтрак, поэтому он решил утром встать пораньше и приготовить его. Определившись, он лег на кровать и вскоре заснул. Ночь прошла спокойно. На следующий день... С первыми лучами восходящего солнца Буфан был уже на кухне. Помыв посуду, он занялся отработкой техники нарезки метеоритным ножом. Еще день-два, и он сможет достичь в этой практике кульминации. Закончив с техникой нарезки, Буфан взялся за приготовление ежедневного блюда для плаки кисло-сладких ребрышек. Буфан достиг чрезвычайного мастерства в приготовлении этого блюда. Вскоре по кухне распространился пленительный аромат мяса. Буфан вынес ребрышки в зал и открыл для проветривания окно. Ледяной ветер ворвался в комнату. В империи во свои полные права вступил от зима. Небо было пасмурным, как будто предвещало сильный снег. «Блэки, пора завтракать!» — закричал Буфан, подходя с тарелкой к собаке, которая, уже давно высунув язык, сидела в ожидании. «Голодание в течение двух дней. Лорд все почти погиб. — сообщил Блэкки, уставившись на ребрышки. Этот чарующий аромат мяса сводил с ума Блэкки. Еле дождавшись, пока Буфан поставит перед ним тарелку, он с жадностью набросился на мясо. Это были все те же кисло-сладкие ребрышки. Буфан вздохнул, наблюдая за молниеносным исчезновением кусочков мяса с тарелки под характерное чавканье и покачивание хвостом. Повернувшись, Буфан отправился на кухню. Ему не терпелось приготовить роллы с рисовой лапшой. Буфан открыл холодильник и достал рисовое молоко, припасенное системой. Оно было белое, словно обычное молоко, и источало слабый аромат. Он явно сделан не из обычного риса. Буфан вылил молоко в специальный поднос с низкими бортами и поставил готовиться на пару. Тем временем он мог заняться начинкой. Свинина или говядина, креветки, редис. Он внимательно посмотрел ингредиенты, Однако, собираясь вынуть свинину, приготовленную системой, он внезапно остановился. Одна идейка появилась в его голове. «Система, а что если заменить свинину мясом драконе-коровы? Это приемлемо?» – спросил Буфан. «Да, но это повлияет на цену готового блюда», – прозвучал ответ. «Хммм, насколько?» — полюбопытствовал Буфан. Система просчитала ответ и выдала. В оригинальном исполнении ролла с рисовой лапшой используется свинина из духовного зверя третьего уровня. Если его заменить на ингредиент седьмого уровня, цена повысится с десяти кристаллов за порцию до шестидесяти. Увеличение с 10 до 60 кристаллов. Глаза Бу загорелись. Эх, корова не разочаровала. Но вряд ли найдется человек, готовый есть такие дорогие блюда, подумал он. Система. Не могли бы вы рассматривать ролл рисовой лапшой с мясом драконьей коровы в качестве начинки, как улучшенную версию ролла со свининой? «Конечно!» — ответила система. «Это было на самом деле то же самое, что и рис с яичницей, и улучшенный рис с яичницей». Буфан кивнул. Зеленый дым возник вокруг его запястья, и в его руке материализовался кухонный нож кость дракона. Он начал с начинки, необходимой для блюда. Сначала он приготовил свинину третьего сорта, чтобы приготовить обычный рулет из рисовой лапши. Закончив с этой начинкой, он вынул небольшой кусочек мяса драконьей коровы. Поскольку она имела гигантские размеры, то изъятие небольшого кусочка не имело большого значения. К моменту приготовления риса Были готовы и два вида начинки. Рис превратился в желеобразный гладкий лист. От него шел белый ароматный пар. Буфон отделил пропаренный желатиновый лист от лотка. Простыня была кристально чистой, как нефрит, гладкая, как зеркало и приятная для глаз. Материализовав свой нож, Он стал резать рис на тончайшие полоски прямоугольной формы. Пауфан сначала поместил на одну полоску начинку, приготовленную из свинины третьего сорта, креветок и редиса, и осторожно ее завернул. Белый, как снег, тонкий, как бумага, блестящий, ароматный, гладкий и вкусный ролл с рисовой лапшой был приготовлен. Глава 94. Рисовая лапша по двадцать кристаллов за укус. Буфан вынес тарелку с готовым блюдом в зал, и она сияла на столе, словно драгоценная. Когда он посмотрел на сверкающий ролл с рисовой лапшой, из его живота донеслось тихое урчание. Запах был не сильный. Возможно, из-за начинки, завернутой в рисовый пласт. Но внешний вид был чрезвычайно аппетитным. По крайней мере, буфон уже не мог сдерживаться. Такое блюдо необходимо есть, используя специальный соус. И одной мысли о том, чтобы съесть этот гладкий и вкусный рулет, смочив его в пикантном кислом соусе, Было достаточно, чтобы взволновать любого. Буфан откусил кусочек рулета. Масло сразу же просочилось из мясной начинки. Накопившийся аромат мгновенно ошеломил Буфана, заставив пасть его эйфорию. Это было потрясающе вкусно. Идеальная мясная начинка. Масло и рис. Это блюдо было достойно своей цены. «Владелец Бу, неужели у вас открыто? Мы ждали целых два дня!» а Раздался голос, и на пороге появилась компания. Неизменный толстяк Дзинь с ребятами. Они принюхивались Трудно скрыть появление нового блюда. «Владелец Бу, «Ты добавил еще одно новое блюдо?» Тут же спросил толстяк Дзинь. «Да, правильно», — кивнул Буфан, глядя на толстяка с набитым ртом. Тот проглотил слюну. Из его живота раздалась серия громких урчаний. Он тут же кинулся к меню. «Новое блюдо. Это рисовая лапша, правильно?» «А? Есть и улучшенная версия!» Сразу же воскликнул он. Еще раз взглянув в меню и пробежавшись по ценам, он чуть не поперхнулся воздухом. «Сколько? Матерь божья! Обычный рулет с рисовой лапшой стоит 10 кристаллов за порцию, тогда как улучшенная версия целых 60 кристаллов за тарелку!» «Почему такая разница?» Поворачивая голову, спросил толстяк Дзинь у Буфана, прибирающего тарелку после еды. «Как только вы распробуете вкус, вы это поймете!» Уверенно улыбнулся Буфан, уходя на кухню. Он поставил тарелку в мойку и вернулся в зал. Потратить несколько десятков кристалла За один завтрак Было слишком дорого Даже для наследника Кристалловой шахты «Ну, мне для начала, пожалуй Порцию обычного ролла с рисовой лапшой И ребрышки И мясо И яйцо тоже После него я всегда чувствую себя лучше Сказал толстяк со смехом «Хорошо, ждите» Кивнул Буфан и, собрав остальные заказы, удалился на кухню. С волшебным ножом наш кулинар стал готовить гораздо быстрее. За несколько минут он нарезал все ингредиенты и приступил к приготовлению. Вскоре по ресторану разнесся царский аромат, в результате чего толстяк Дзинь с приятелями Впали в состояние эйфории. «Блюда, приготовленные владельцем Бу, пахнут удивительно. Достаточно только одного аромата, чтобы почувствовать удовлетворение», засмеялся толстяк в предвкушении. Вскоре вышел Буфан из кухни, неся первое блюдо. Им оказался ролл из рисовой лапши, который толстяк-дзынь хотел попробовать больше всего, поскольку оно было новым блюдом. «Вот твой ролл с рисовой лапшой. Пожалуйста, наслаждайся едой!» Сказал традиционно Буфан, ставя тарелку с роллом и приправами с соусом перед толстяком. Когда тот увидел кристально чистый рулет, похожий на произведение искусства, Он не мог не облизать губы. Нетерпеливо взяв кусочек ролла, он обмакнул его в соус и отправил в рот. Откусив упругую текстуру с ароматной свиной начинкой, от нахлынувшей гаммы вкусовых ощущений, все его тело задрожало от счастья, а глаза мгновенно загорелись. «Восхитительно!» «Блюдо владельца Бу действительно прекрасное!» Толстяк Дзинь облизнул губы, продолжая есть дальше. Однако нового блюда ему хватило лишь всего на три укуса. Слишком маленькая порция. Толстяку Дзиню явно этого было мало. Он был совершенно неудовлетворён. Но правила ресторана позволяли одно блюдо Заказывать только один раз в день. Эх, владелец Бу, дай мне еще и порцию улучшенного ролла с рисовой начинкой. Не в силах больше бороться с искушением. Толстяк Дзинь, сжав зубы, заказал улучшенную версию, которая была в шесть раз дороже обычной. Буфан, пребывая на кухне в этот момент, на мгновение удивился. Затем уголки его рта расползлись в улыбке, и он кивнул. Только после того, как Буфан выполнил оставшиеся заказы толстяка Дзиня и его товарищей, он приступил к приготовлению улучшенного ролла с говяжьей начинкой. По существу, не было особой разницы в этих двух рецептах, кроме замены свинины третьего уровня на говядину седьмого уровня. К тому же, лично приобретённое Буфаном. Буфан отрезал небольшой кусочек мяса. Оно было мраморным и свежим. Теперь следовало порубить его в фарш. Конечно, волшебным ножом, чтобы сохранить все его свойства. Запах был завораживающий. Словно на кухне взорвалась мясная бомба. Ребята в зале подняли головы. Такого сильного аромата мяса они еще не видели никогда. Сглатывая слюни, полные ожиданий, все они смотрели в сторону кухни. «Что это за мясо? Какой сильный аромат! Мне никогда раньше не доводилось встречаться с таким запахом раньше!» Примерно так думали, Все сидящие мужчины в зале. Наконец, Буфан вынес в зал фарфоровую тарелку. И на ней был. Обычный ролл с рисовой лапшой? И все? Глаза каждого, ранее наполненные ожиданием, сразу же показали следы разочарования. Всего лишь еще один рисовый рулет. Только один дзинь не разочаровался. Он в предвкушении бодро ждал улучшенной версии. «Вы дураки!» — прикрикнул он на своих ребят. Этот рис стоит 60 кристаллов за тарелку. Нельзя судить его по внешнему виду. Нужно сосредоточиться на внутренних достоинствах. Пухлая плоть на лице толстяка дзыня непрерывно дрожала. «Улучшенный ролл с рисовой лапшой. Пожалуйста, наслаждайтесь едой!» Просто сказал Буфан. Прежде чем взять кусочек рулета, толстяк внимательно посмотрел на Буфана. Затем взял ролл и отважно окунул его в соус и положил в рот. При этом ему не удалось справиться с дрожжей в руке. В одном этом укусе Было ровно двадцать кристаллов. Толстяк Дзинь чувствовал себя так, словно он кусал не рулец, рисовая лапшой, а дорогую хрустальную эссенцию. Действуя очень осторожно, чтобы не пролить ни капли соуса и не потерять ни кусочка начинки, Дзинь стал жевать. Зрачки его маленьких глаз Мгновенно расширились до максимума, за доли секунды. Ноздри расширились, и два потока горячего воздуха хлынули из них. В этом горячем потоке присутствовало плотное количество духовной энергии. От количества энергии у него перехватило дух. С усилием толстяк проглотил. и круглыми глазами уставился на кулинара. Он почувствовал, словно только что испытал катание на американских горках. «Ну как?» – спросил Буфан, любопытствуя. Ведь даже он еще не успел попробовать эту улучшенную версию. Однако он был уверен, что вкус мяса драконьей коровы будет отменным. Губы Толстяка дрогнули, а духовная энергия продолжала выплескиваться из его ноздрей. Он посмотрел на Буфана и поднял два больших пальца. «Это бесподобно! Потрясающе!» Толстяк Цзинь улыбнулся. «Это плотное количество духовной энергии заставило истинную энергию в моём теле мгновенно достичь во все места». Я уверен, что скоро смогу перейти на следующий уровень. Закончив валить блюдо, Толстяк больше ничего не сказал. Он прикончил оставшуюся часть роллов и, поспешно оплатив счет, отправился домой культивировать и попытаться достичь нового уровня. Уфан тоже вздохнул и улыбнулся. Похоже, неплохая реакция у ингредиента. который я лично приобрел. Прибрав посуду, ему больше нечего было делать. Пододвинув кресло на привычное место у входа, Буфан свернулся в нем поудобнее. Наблюдая за полностью отремонтированным наследным принцем-переулком, он задумался. Обычно в это время должна уже появиться официантка. Почему ее еще нет до сих пор? Возможно, она забыла, что ресторан сегодня уже должен приступить к работе. Глава 95. В столице Первый снег. Столица империи, поместье Ауянь. Лицо пожилого Ауянь было суровым, когда он сидел в большом зале. Здесь также присутствовало и большинство членов семьи. Ауянь Цзунхэн, сидя возле своего отца, был сильно напряжен. Настроение в зале было очень серьезным. Рядом с надутыми губами расположилась Ауянь Сяои. Ее большие глаза были полны недовольства. Она то и дело поглядывала на пожилого яня и, горько усмехаясь, отводила взгляд. «Эй вы, бездельники! Вы трое сегодня проследите, чтобы Ауянь Сяуи ни шагу не сделала за пределы поместья!» Грозно сообщил дед. Его голова болела всякий раз, когда он видел легкомысленное поведение Сяуи. Трое братьев Ауянь кивнули, но им было так жалко сестру, что трудно было даже смотреть ей в глаза. Они чувствовали себя виноватыми перед ней. «Дедушка, почему такие запреты? Я же ничего не сделала. Моя помощь очень нужна в ресторане», — с возмущением спросила пожилого Ауянь Сяуи. Дед нахмурился, глядя на свою внучку. «Сяои, дедушка делает это только ради твоего же блага. За последние несколько дней ситуация в столице стала очень напряженной. Принцы открыто пытаются перетянуть придворных, каждый на свою сторону. Они готовы ради этого сделать все, что угодно, и неизвестно, что может произойти. Я боюсь за твою безопасность. Даже если это так. Но ты не можешь запретить мне помогать в ресторане. Девушка чувствовала себя очень несчастной. Она нахмурила брови и надула губы. — Помощь? Какую помощь ты можешь оказать? — Ты дочь генерала. Быть официанткой, бегать перед клиентами — какой позор! Деда раздражала упрямая внучка. Казалось, что его борода даже вздыбилась от гнева. Когда Сяои услышал его слова, она холодно, взглянув на пожилого Аояня, внезапно рассмеялась. «Дедушка, вчера ты говорил совсем другое. Когда я повысил уровень культивации до боевого духа четвертого уровня, ты определенно был этому очень рад. Ты даже был готов позволить мне работать официанткой каждый день». Тело пожилого Ауяне напряглось, и на его лице появился намек на смущение. Однако он быстро взял себя в руки и совершенно бесстыдно сказал. «Это не меняет дело. Если я запрещаю тебе идти туда, значит, ты не можешь идти. Сегодня тебе нужно послушно остаться в поместье». «Хм, вот как!» так ты я с этого дня буду игнорировать тебя ауяннься Сяои была просто в ярости фыркнув в сторону дедушки она в гневе вышла из большого зала высокой горта подняв голову ну и что вы три балбе соседите идите за ней и присматривайте прикрикнул дед на троих братьев ауянь Совершенно ошарашенных произошедшим. «Папа, какой дурной пример ты подаешь молодежи!» Взахнул Цунхэн, сидя рядом с пожилым Ауянем. Глава семейства Ауянь успокоился лишь после того, как трое варваров Ауянь ушли в подавленном настроении. Он повернул голову в сторону Цунхэна и спросил. «Какова ситуация? Как его величество?» Выражение лица Ауэн Цзунхэна сразу же похолодело, когда он ответил. «Из последних сил». Старик вздохнул. Император долгие годы боролся с сектантами и защищал империю. Но все эти битвы не прошли бесследно. Его раны накапливались и оставляли скрытые недуги по всему телу. Теперь, когда он достиг старости, даже могущественный император Чан Фэн не может им противостоять. Человеческое тело не может бороться с недугами так долго. Ау Ян Цзун Хэн тоже беспомощно вздохнул. Ситуация внутри имперского города была довольно мрачной. Если император умрет, вся столица мгновенно погрузится в хаос и беззаконие. Это и было одной из главных причин запрета Сяои покидать поместье. На какое-то время в Большом Зале воцарилась тишина. Никто не сказал ни слова. Спустя долгое время тишину нарушили шаги гонца. Человек было вошел в большой зал, поклонился старику ау Яню и протянул запечатанный конверт. Веки пожилого ау Яня дрогнули, когда он, распечатав конверт, быстро посмотрел его содержимое. Когда он закончил читать, цвет его лица стал просто ужасным, а борода мелко-мелко дрожала. Ау-Ян Цзунген, проглотив слюну, осторожно спросил, «Что там, папа?» С всплеском истинной энергии, испускаемой из его руки, письмо было немедленно превращено в пепел. Глаза пожилого Ауяна были полны меланхолии и печали, и его величество скончался. Казалось, дед постарел от этих слов еще на десяток лет, за одно мгновение. По главной дороге императорского города скользила маленькая фигура, направляясь к маленькому ресторану Фань-Фань. — Глупый дедушка! Как он мог послать за мной этих трех идиотов? Они настолько тупые, что не в состоянии уследить за такой умной и находчивой, как я. Глаза Сяои были прищурены и испускали лукавства. Представив недовольное выражение лица своего дедушки, когда он узнает об ее исчезновении, она не могла сдерживать свою радость. «А? Снег идет?» Воскликнув, она вдруг подняла голову в недоумении. На темном зимнем небе сияли звезды. и мелкие белые снежинки кружили в воздухе. Это был первый снег в столице. Сяуи протянула свою руку, и снежинка упала на ее ладонь. Она медленно растаяла и превратилась в холодную каплю воды. Как будто небо плакало. — Как красиво! — улыбнулась Ауянь, выдохнув белое облако. Сбросив воду с ладони, девушка продолжила путешествие. Первый снег в имперской столице. Все пешеходы на главной дороге на некоторое время останавливались, чтобы полюбоваться снегом, а затем возобновляли ходьбу. Позади Ауянь-Сяои внезапно появилось несколько фигур, упорно идя за ней по пятам. В одно мгновение они ускорились и окружили ее. Боковым зрением Ауянь заметила преследователей. И истинная энергия немедленно вырвалась из ее тела, чтобы противостоять окружению. Однако уровень культивации злом был высоким. Они все были боевыми королями пятого уровня. Ауянь Сяои была схвачена... не сумев сбежать. «Отпустите меня! Как вы смеете? Мой отец генерал Ауянь, а мой дед старейший нынешней династии. Если вы схватите меня, вас убьют!» Ауянь Сяои была в ярости. Неужели действительно был кто-то, кто имел достаточно наглости, что чтобы похитить дочь генерала в столице. Эксперты, боевые короли, даже не удосужились дать ей ответ. Сразу же сунули ей кляп в рот и унесли ее. «Вернитесь и сообщите хозяину, что все сделано!» Кивнул один другому. Одна из фигур кивнула и, мгновенно отделившись от группы, испарилась. Буфан свернулся клубком в своем кресле, провожая взглядом снежинки. Шел снег, и погода стала еще холоднее. В тот день было очень мало клиентов, и Буфан не привык к такому. Даже постоянные клиенты не появлялись. «Неужели снег всему виной?» Тихо пробормотал Буфан. продолжая уютно восседать в своем кресле. Внезапно в переулке послышались тяжелые шаги, и перед рестораном появились три медвежьи хамские фигуры. «А разве это не братья уянь Что они тут делают?» — подумал Буфан. Он был слегка удивлен, увидев взволнованных варваров Ауянь. Появившихся у него в ресторане. Двери открылись, и троица ввалилась внутрь, тяжело дыша. «Владелец Бу, Сяуи тут?» Сразу же спросил Ауянь Джейн, отдуваясь. «Эта девушка на самом деле обманула нас и тайком сбежала, прямо из-под носа. Уважение к родственникам разве уже не в моде?» Сказал Ауянь Буфан без выражения посмотрел на братьев и спокойно ответил. «Она сегодня не приходила». «Ее здесь нет? Как это могло? Она...» Ауянь У ошарашенно смотрел на Буфана. Затем, казалось, какая-то мысль пришла ему в голову. Выражение всех трех братьев... Внезапно изменились, когда они посмотрели друг на друга и вместе произнесли «О, нет!» Сяуи тайком убежала, чтобы помочь в ресторане. Однако ее здесь не было. Оставалась только одна вероятность. «Ублюдок! Эти отвратительные подонки осмелились похитить нашу сестру!» Сердито крикнул Ауянь-Джейн. Трое братьев, не попрощавшись, быстро повернулись и, оставив изумленного Буфана в одиночестве, ушли в ярости. Буфан ухмылялся, провожая их взглядом. «Эти три брата!» «Эх, Ауянь! Не очень-то умны у тебя родственники!» Глава 96. Кто украл малышку? В поместье Сяо Мэн уставился на секретное письмо в своей руке, ничего не говоря. Через некоторое время он глубоко вздохнул. Подняв голову, он пристально посмотрел в направлении Большого Императорского дворца. Его глаза были наполнены печалью, и неописуемым горем. «Папа, что случилось?» Спросила Сяо Ян Юй, глядя на печального отца. Она задаченно на него смотрела, пытаясь понять причину его поведения. С раннего утра Сяо Мэн запретил им покидать поместье. Два брата и сестра планировавшие отправиться в ресторанчик Фань-Фань, чтобы насладиться едой Буфана, были совершенно сбиты с толку. Сяо Ян Юй была проницательнее, чем малышка Ау Янь. Она понимала, что это сделано для их же безопасности. Если бы им была необходима защита, Даже когда они находились внутри столицы, это могло означать только одно. С городом что-то происходит. Теперь он не считался спокойным местом. По крайней мере, для детей чиновников. Императорский город погрузился в хаос. Что случилось в городе? голос сяо ян юй прозвучал словно пение птиц сяумэн посмотрел на нее мышцы на его лице задрожали его величество скончался горько ответил он когда сяу ян юй и сяо сяоун услышали эти слова их тела содрогнулись а глаза внезапно расширились. Семья Сяо была не единственной, кто в этот день получил эти печальные новости. Все чиновники, богатые и влиятельные семьи, живущие в столице, были также проинформированы. Известие о смерти императора было похоже на цунами, которое... мгновенно охватила императорский город. Правитель города, император Цзичань Фэнь, скончался. Это было похоже на бурное землетрясение для всей империи света и ветра. Ситуация внутри столицы и так уже довольно долгое время была неоднозначной. Со смертью императора город сразу забурлил. Борьба за трон между наследным и вторым принцем перешла в открытую конфронтацию. Это было видно из одного простого факта, что дети богатых родителей в одночасье оказались пленниками собственных домов. Наступило время ожесточенной борьбы за трон, и принцы... Не стеснялись использовать любые способы, чтобы получить поддержку чиновников. Подкуп, шантаж, похищение людей. Ничего теперь не было табу. Они будут использовать любой доступный метод для достижения своей цели. Стоило императору умереть, как наследственный принц Цзычэнь Ань и король Юй, поспешно вошли в императорский дворец и направились в большой зал примерно через час или около того они покинули его и немедленно начали посещать резиденции придворных чиновников чтобы заручиться их поддержкой битва между наследным принцем и королем юем наконец превратилась в ожесточенную схватку. Усадьба Джао. Официальная резиденция министра партии левых Джао Мушена. Влияние министра Мушена было настолько огромным, что даже князья должны были относиться к нему крайне вежливо. Пожалуй, он был теперь вторым человеком в стране, После Сяо Мэна. Джао Мушен был мужчиной средних лет, Выглядевшим даже моложе. Только кое-где пробивающаяся седина Выдавала его возраст И напряженный характер работы. Он сидел в деревянном кресле Со слегка прищуренными глазами И похлопывал одной рукой себя по животу. Внезапно из-за двери донёсся звук приближающихся шагов, и в комнату вошла фигура. «Отец, ваш сын вернулся!» В зал вошёл Джао Джуге в парчевой одежде и уважительно поприветствовал Джао Мушена, продолжившего сидеть в кресле. «Как всё прошло! Без происшествий!» — прищурился министр. — Да, все прошло как по маслу. Однако... — Почему отец послал похитить Ауяньсяуи? — Вы не боитесь разозлить того старого безумца, Ауяньцы? Джао Джуге в замешательстве смотрел на отца. Он не мог понять, почему они участвовали в этом грязном похищении при нынешних обстоятельствах. Цзэйчэньфэнь скончался. Теперь, когда он мертв, горшок супа, называемый имперским городом, наконец-то закипит. Чтобы сделать этот суп еще вкуснее, нам нужно добавить немного приправ. Джао Мушэнь открыл глаза. Его голос и глаза были спокойными, как вода, и, казалось, обладали успокаивающей аурой. Уважение Джао-Джуга к отцу стало еще сильнее. «Сейчас иди и убедись, что с девушкой хорошо обращаются. Мы привели ее сюда, чтобы привести все в порядок. Если ей причинят боль, ауянцы действительно попытаются убить нас». «Этот старый хрыч действительно дорожит своей внучкой!» Ухмыльнувшись, произнес министр. «Сначала у нас будут проблемы с наследным принцем и королем юем Пусть они хорошенько размешают этот горшок супа!» Джао Джугэ на мгновение был ошеломлен. Затем казалось, что он что-то понял. Намек на улыбку. Появился на его лице. Он удовлетворенно кивнул и ушел. Джао Мушен, наблюдая за исчезающей фигурой сына, снова усмехнулся. Покинув министра, Джао Джу направился в комнату, охраняемую двумя боевыми королями. «Следите за этой девушкой должным образом». Эта девочка очень умна и хитра, как лисица. «Не дайте ей сбежать!» Торжественно отдал приказ Джао джуке Верзилы закивали головами. Джао Джуге, глядя в сторону тихой комнаты, ухмыльнулся про себя. «Мне действительно любопытно. Если владелец бы узнает, что его помощницу похитили...» Что он сделает? Немедленно бросится ее спасать, прихватив свою железную куклу. Это было бы интересно. Тем временем, последний принц вымученно улыбался, глядя на грозного старика Ауяня. Он был важной фигурой и был не тем, кого принц мог позволить себе разозлить. «Старейшина, я могу поклясться своей жизнью, что я никогда не касался ни единого волоска Ауянь-Сяои!» Выражение лица Цзэйчэнь Аня было торжественным, когда он пытался доказать свою невинность пожилому Ауянь. «О, ублюдок! Кто же это может быть, кроме тебя?» «Только попробуй оказаться похитителем моей внученьки!» «Только попробуй!» «Пусть только волосок упадет с ее головы!» «Пожалеешь, что на свет родился!» Кипел старик. Характер пожилого Ауяня был довольно скверным. Он бесконечно ругался и обзывал наследного принца. Да так, что тот уже потерял самообладание. Однако у наследного принца... Не было другого выбора. Он мог лишь сдержанно улыбаться, наблюдая, как, наконец, старик уходит. Наследный принц глубоко дышал, стараясь быть спокойным. Он действительно не похищал девочку. И, более того, не смог добиться никакой информации о ней и от короля. После скандала с семьей Ауянь Оба претендента на трон стали вести себя тише. Старик тем временем выговорился и, вернувшись в свое поместье, устало сел в кресло. Выражение его лица стало довольно неприятным. Если не принцы, то кто мог это сделать? У кого в столице хватило бы духу украсть дочь генерала? Старик некоторое время размышлял. Вдруг в его голове восплыло еще одно имя. Джо Мушен? За последние три дня количество клиентов в ресторане едва ли не упало до нуля. Буфану было скучно до смерти. Он не гулял по улицам и не мог знать, что происходит. Он знал одно – работа простаивает. Ауянь Сяуи тоже не появлялась все эти дни в ресторане. Наконец, в ресторанчик явился толстяк Цзинь. Он рассказал последние новости о смерти императора и о борьбе принцев за трон. И о том, что каждая влиятельная семья перетягивала фракции на свою сторону. Буфан был озадачен, услышав всю эту информацию. Он был совершенно не осведомлен об этой так называемой битве за трон. Известие о кончине императора заставило Буфан оскорбеть. Тем не менее, он также был крайне обеспокоен новостями о похищении Ауянь Сяои. В конце концов, она была его официанткой. то есть принадлежала маленькому ресторану Фань-Фань. Поскольку она была сотрудницей Буфана, он не мог позволить легко запугивать ее. Задумавшись, он снова свернулся в своем кресле у входа, наблюдая за непрерывно спускающимся снегом. Чисто белый снег уже почти полностью покрыл столицу слоем серебряного покрытия, придавая городу изысканный вид. — О, вижу, ты бездельничаешь. Значит, я вовремя. Знакомый голос, полный высокомерия, эхом прокатился по пустому залу. На пороге стоял Джао Джуге с улыбкой на лице. Глава девяносто седьмая. «Буфан, как не стыдно!» Джао-Джу-Гэ был одет в дорогое пальто и выглядел пафосно. Он стоял у входа в магазин с улыбкой на лице и смотрел на Буфана, свинувшегося калачиком в кресле. Буфан удивленно поднял брови. Разумеется, он узнал этого парня. дважды пытавшегося подкупить его кристаллами, но в обоих случаях потерпевшего фиаско. Однако, несмотря на их кратковременные встречи, Буфан прекрасно помнил его внешность. Буфан встал с кресла и, глядя парню в глаза, спросил, «Что будете заказывать?» Отряхнув себя снег, Джао Джугэ вошел в магазин. вдохну морозное облачко он приземлился на стул взглянув в меню он сразу же заметил что в нем появилось несколько новых блюд со времени его последнего посещения когда восхитительные блюда приготовленные Буфаном, невольно всплыли у него в голове его живот предательски заурчал в ответ почувствовал зверкий аппетит джаожу г заказал порцию кисло сладких ребрышек и улучшенный жареный рис яйцом а также бутылку фарфорового вина ледяного сердца буфан кивнул приняв заказ вернувшись на кухню занялся приготовлением через некоторое время донесся насыщенный аромат настолько сильный что заставлял джажу поневоле нюхать воздух. Через некоторое время стройная фигура Буфана вышла из кухни, неся в руках первое блюдо. Он осторожно поставил его перед клиентом. джао джу не стал сразу есть. Даже несмотря на то, что поднимающийся из тарелки пар вызвал безумный аппетит. усилием воли подавив желание. Он, улыбаясь, поинтересовался. «А владелец Бу, где Сяуи? Она сегодня отдыхает?» В его голосе сквозили насмешливые нотки. Буфан без выражения взглянул на него. Затем пододвинул соседний стул и сел прямо перед Джао Джугэ. все было выполнено неторопливо и беззаботно она сегодня не пришла просто ответил буфан искоса поглядывая на джао Джуге. у того не дрогнул ни один мускул он был чрезвычайно спокоен несмотря на то что буфан смотрел прямо на него столько раз испытав унижение в этом ресторане он впервые почувствовал что перехватил инициативу. «Ммм... И тебе совсем не любопытно, почему она не пришла?» Как бы мимоходом поинтересовался Джао Джуге, принимая за еду. Буфан на этот раз не ответил, а только внимательно посмотрел на лицо мужчины перед собой. Но тот был совершенно спокоен. Слегка улыбнувшись, Он снял тканевый чехол с бутылки и налил себе бокал вина. Насыщенный аромат моментально распространился по всему залу. Достигнув носа Джао Джуге, он вызвал эйфорию на его лице. Он всегда считал, что вином номером один в Империи Света и Ветра было вино драгоценного нектара из Императорского дворца. Но с тех пор, как он отведал фарфоровое вино ледяного сердца, в этом ресторане он был полностью им покорен. «Владелец Бу, ты тоже хочешь вина? Налейте тебе бокальчик!» Джао джу спросил из вежливости. «О, подожди!» – тихо ответил Буфан. Затем, под смущенным взглядом джао джу он встал и направился к кухне. Через некоторое время он вернулся с чистым бокалом. «Налей полную до краев, пожалуйста», — попросил Буфан. джао джу потерял дар речи, глядя на Буфана. Он подумал, «Ты серьезно? Разве ты не понимаешь, что я проявил лишь любезность?» «У нас не настолько дружеские отношения, чтобы я угощал тебя выпивкой, да еще и по пятнадцать кристаллов за маленькую бутылку. Мне и самому мало». Но, повозмущавшись про себя, под искренним взглядом Буфана он все же не смог отклонить его просьбу. Ему оставалось до конца быть вежливым и наполнить бокал Буфана до краев вином с невозмутимым выражением лица. Буфан поднес бокал к рту и сделал глоток вина, и его лицо просветлело. В зимнюю пору, когда на улице очень холодно и идет снег, согреться за бокалом хорошего вина было необычайным удовольствием. «Владелец Бу, тебе совсем не интересно почему Сяуи не пришла?» Не удержавшись, джао задал свой вопрос еще раз. Он допил вино в своем бокале и, прищурившись, смотрел на Буфана. Тот также опустошил свой бокал и, взяв бутылку, позволил себе бесцеремонно налить еще одну порцию вина. Наполнив и второй бокал до краев, он безразличным тоном поинтересовался, «Почему мне это должно быть интересно?» Джао обалдел Гэ наблюдал, как Буфан наглым образом уничтожал фарфоровое вино ледяного сердца, которое он заказал. Почувствовав внезапный прилив грусти и злости, он открыл рот. «Она же твой работник! Как работодатель...» «Разве ты не должен беспокоиться о своих сотрудниках?» «Я очень обеспокоен», — ответил Буфан. «Да? И как же это проявляется?» Лицо Буфана, допившего и второй бокал, уже слегка покраснело. Но это вино было не из тех, которые легко перестать пить. Поэтому он налил себе еще один бокал. Глаза джао направлены на владельца ресторана, почти извергали огонь. Он подумал. — В бутылке не так много вина, но ты все наливаешь и наливаешь. Хотя ты уже и так выпил два бокала. Тебе совсем не стыдно? Буфан поставил бокал на стол и, тяжело вздохнув, ответил. — Я очень обеспокоен. Но я не волнуюсь, потому что ты ничего с ней не сделаешь. Буфан равнодушно посмотрел на Джао Джуге, и зрачки последнего вытаращились в ответ. Он не думал, что тот сразу догадается, что это именно он похитил девушку. У него что, на лбу написано? «Ты рассказал мне...» про нее безо всякой причины, а это практически признание вины. Но ты ничего не сделаешь, потому что не посмеешь причинить вред семье Ауянь. Внес разъяснение Буфан. Ха -ха -ха -ха. ты видишь меня насквозь. Я был действительно слишком безрассуден. В таком случае, пора спросить, будешь со мной сотрудничать?» Теперь, когда имперский город погрузился в хаос, это хороший шанс определиться. Если перейдешь на нашу сторону, обещаю, твой ресторан станет главным рестораном столицы, а то и всей империи. Глаза Джао-Джуга заполыхали, когда он, не моргая, смотрел на владельца ресторана. «Сотрудничество?» Буфан нахмурился. Не интересуюсь. Не спеши отказываться. Мой отец, министр партии левых. Он очень важная фигура. У нас определенно есть возможность сделать твой маленький ресторан Фан-Фан. Рестораном номер один в Империи Света и Ветра. С твоей куклой и чудовищем. У нас есть все шансы помочь одному из принцев стать императором. Сказал Джао Джугэ. бууфан покачал головой искоса взглянув на мужчину он налил себе еще один бокал вина залпом выпил и не ответив скрылся на кухне его молчание означало отказ джаужуга огорчившись приступил к еде быстро расправившись с кисло сладкими ребрышками и жареным рисом с яйцом он поднял бутылку но, к сожалению, она была уже пустая. В этот момент Джао Джуге захотел бросить пустую бутылку в голову владельца Бу. Этот парень был действительно возмутительным и наглым. Покончив с едой, ему осталось только рассчитаться и уйти в освояси. Заплатив 15 кристаллов за бутылку вина, Он успел выпить всего лишь один бокал. Все остальное оказалось в желудке Буфана. Как же это бесит! Внутри поместья Джао. Министр Джао Мушен неторопливо прохаживался по саду. Однако в саду, покрытым толстым слоем снега, не было ничего прекрасного. поэтому прогулка была на редкость скучной. В усадьбу скользнула фигура, и посыльный, склонившись перед министром, доложил. «Секретное письмо доставлено в руки наследного принца!» Джао Мушен еле заметно кивнул. Он поднял руку, и на его ладони образовалась бледно-желтая истинная энергия. дающие ощущение спокойствия и гармонии. «Превосходно! А Маркизьян? Его поймали?» — спокойно спросил министр. «Да, он в той же комнате, что и девочка Ауянь», — почтительно ответил посыльный. Джао Мушан, выдохнув облачко пара, улыбнулся. Снежинка упала ему на ладонь. и мгновенно разлетелась на куски от истинной энергии, собранной в ней. Страшная сила была в действительности скрыта под этой спокойной и гармоничной энергией. Тогда, когда молодой маркиз и девчонка семьи Ауянь в наших руках, наследный принц не сможет отказаться от нашего предложения. «Император Империи Света и Ветра!» «Что ж, очень хорошо!» Джао Мушен рассеял собранную в ладони истинную энергию. Он, медленно ступая по снегу, вышел из сада. Глава девяносто восьмая. «Прислушайся к словам собаки отпусти девушку!» Глаза Ауян Сяои удивленно расширились. Когда она увидела нового пленника. Наследник маркиза Янчэ, что он тут делает? Янчэнь был наследником маркиза Янмо, занимавшегося миротворческой деятельностью на западе. Их семейство всегда жаждало славы и признания. У Янмо было четверо сыновей. Трое старших имели многочисленные таланты и были весьма влиятельными фигурами в столице. К сожалению, все они погибли в ходе различных военных конфликтов. И вот остался только один, и на него возлагались все надежды. Поэтому семья Ян была чрезвычайно обеспокоена безопасностью Ян Ченя. Будучи первым преемником маркиза, в его охране не должно было быть изъянов. «А ты что тут делаешь, крошка?» — усмехнулся Ян Чэнь. Он был очень надменной личностью. Он всегда уделял большое внимание совершенствованию, пытаясь опередить своих старших братьев. На данный момент он уже достиг боевого духа четвертого уровня. Эта степень таланта и уровня культивации среди его сверстников уже считалась самой высокой. Когда Сяуи посмотрела на незрелое, но полное высокомерие лицо Ян Ченя, она вскипела. «Ты действительно думаешь, что я тут сижу по своему желанию?» Да я понятия не имею, почему я здесь. Тут даже нет ничего вкусного. Это место похоже на ад на земле. Ян Чэ не смог понять слов девушки. Он удивленно поглядел на нее. Несмотря на то, что были в плену, с ними обращались очень хорошо. Они были обеспечены трехразовым питанием, Причем блюда были довольно вкусными и даже изысканными. Ян Чэнь с аппетитом их ел. «Если ты воодушевлен такой едой, то я с уверенностью могу сказать, что ты совсем не видел жизни!» Ао Ян Сяои сложила руки на груди и презрительно посмотрела на посуду, лежащую на столе. А также на Ян Чэня, чьи губы блестели от масла. «Я не видел мир? А ты такая маленькая и уже видела? Да я ежедневно бываю в ресторане Бессмертного Феникса!» Им как раз принесли очередную трапезу. Юноша тут же бросился к столу и отвечал уже с набитым ртом. «Ресторан Бессмертного Феникса?» Одно только упоминание об этом ресторане привело к тому, что девушка фыркнула и презрительно закатила глаза. «Что происходит? Ты плохого мнения об имперском ресторане?» Ян Чэнь широко открыл глаза, уставившись на Ау Янь Сяо И. На что та поджала губы и сказала, «Да по сравнению с блюдами, приготовленными вонючим боссом, Еда из ресторана Бессмертного Феникса сравнимо разве что с отбросами. Ты даже не пробовал блюд владельца Бу, а смеешь утверждать, что видел мир. Позволь мне поинтересоваться, ты когда-нибудь пробовал суп тофу из рыбьей головы, который увеличивает уровень культивации? Ты когда-нибудь ел кисло-сладкие ребрышки, которые приводят в состояние эйфории? Одним только своим ароматом. Ты когда-нибудь ел жареный рис с яйцом? Ауянь Сяои упомянула несколько блюд из маленького ресторана Фань Фань. Как официантка, она, естественно, была достаточно хорошо знакома с названиями блюд, чтобы сразу же их перечислить. Ян Чэнь отрешенно смотрел на девушку. Раньше ему никогда не приходилось слышать такие названия блюд. Однако звучали они очень впечатляюще. Неужели это правда, что человек на самом деле может повысить свой уровень культивации, съев еду? Хм, правда впечатляет, а? Пробовал такое? А я все эти блюда ела раньше. Девушка топнула ножкой. Ян Чейн заинтересованно слушал. Продолжая жевать, он спросил. ням звучит потрясающе. Но где же находится этот ресторан? ням могла бы ты сводить меня туда посмотреть?» Услышав его просьбу, Аоянь Сяои восхитительно улыбнулась. Воодушевившись, она произнесла. «Пойдем прямо сейчас!» «Ни одной из этих блюд не удовлетворяет мой аппетит!» «Я ничего уже не ела более суток!» «Прямо сейчас?» Юноша был ошеломлен. В настоящее время они же находятся в плену. Как они смогут уйти? «Тот парень, который следит за нами, всего лишь боевой король пятого уровня. С нашим уровнем культивации мы сможем легко с ним справиться!» «Если захватим его врасплох, тогда мы сможем убежать!» Сверкающими глазами предложила Ао Янь Сяо И. Янь Чень удивленно поднял брови и вдруг решительно кивнул, соглашаясь. Сразу же после этого Ао Янь Сяой бросилась на пол и, завывая и стуча кулаками, закатила истерику. Ее актерская игра выполненное мастерски. На мгновение ошеломило Янченя. Услышав шум, охранник сразу же вошел в комнату. Он увидел на земле бьющуюся в истерическом припадке девушку. «Что происходит? Прекратите шуметь!» Нахмурив брови, приказал охранник. Его раздражало шумное поведение этих детей. «Понимаете...» она очень разочарована этой едой объяснил юноша расстроенным голосом она говорит что ваш повар сынья говорит в жизни не ела такой дряни!» услышав слова янченя охранник не знал смеяться ему или плакать он удивленно поднял бровь зашел в комнату и щипнул кусочек на вкус отличная «В чем проблема?» Янчень подошел к охраннику и кивнул. «Вот и я говорю отлично. Она ни в какую. Она считает, что повар свинья. Поэтому она не хочет здесь есть и хочет выйти на улицу. Хм!» Именно в этот момент охранник заметил, что что-то не так. Но было уже поздно. Мгновенно истинная энергия вырвалась из янчения и сковала охранника по рукам и ногам. Несмотря на то, что он был боевым королем пятого уровня, он не смог вовремя среагировать после получения скрытой и внезапной атаки с такого близкого расстояния. Эффект неожиданности. Вот чем никогда нельзя пренебрегать. ау янь подскочила и бросилась на беднягу, пиная его руками и ногами, пока тот не повалился на землю, потеряв сознание. Затем Ауянь Сяои потянула Янченя, и отважные беглецы бросились прочь из поместья. Зимнее солнце самое яркое. Именно такое солнце сейчас царило над столицей, ослепляя острыми белыми лучами, прорвавшимися сквозь снежные тучи. В такую погоду хорошо посидеть в кресле, свернувшись к калачикам, чем Буфан и занимался, обслужив первую волну посетителей. «Вонючий босс, спаси меня!» Резкий вопль снаружи разбудил его, от блаженной дремоты. По переулку, как сумасшедшие, неслись и вопили две фигуры. Еще несколько экспертов с мощными аурами бежали за ними, и то и дело норовили схватить бедняк. Наконец, один из боевых королей догнал и схватил Ауянь Сяо и. Он поднял ее и с насмешкой сказал, «Ну что, набегалась? Посмотрим, как ты сейчас побежишь!» Они не ожидали, что две канарейки, находящиеся в клетке для птиц, смогут выбраться. Они почти позволили им сбежать. «Ты знаешь, кто я? Да я... да я тебя... Я заставлю своего дедушку раздеть тебя и повесить на стенах имперского города!» Ауянь Сяои была в ярости. Ресторан вонючего босса находился совсем рядом, но в последний момент ее схватили. Тревожное чувство беспомощности заполонило ее. «Вонючий босс, спаси меня! Блэки, на помощь!» Девушка закричала изо всех сил, надеясь на помощь Буфана. Тем не менее, она чувствовала, что ее шансы на побег будут намного выше, если вместо Буфана на помощь придет Блэкки. Пес, лежа на земле, что-то невнятно пробормотал, открывая глаза. Он лениво зевнул, высунув язык, и выдохнул облачко белого пара. э, -э кто зовет у лордов Сияпсов?» Блэки озадаченно осмотрел окрестности и вскоре обнаружил у входа в переулок отчаянно трепыхающуюся в руках боевого короля Ауянь Сяо И. «Почему ты потревожил лорда всеобсов без причины? Ты понимаешь, сколько у меня дел? А где воспитание у этой молодежи?» Тем не менее, Блэки встал и медленно направился на зов. За ним на улицу вышел Ивуфан. Он остановился у входа в ресторан и безучастно смотрел на начало переулка. Большие глаза Ауянь Сяои сразу же в надежде загорелись, когда она заметила приближающуюся черную собаку. Она закричала «Блэки, спаси меня!» Янчень фыркнул, озадаченно уставившись, на большую собаку. Несколько охранников также со странными выражениями на лицах смотрели на Блэки. Неужели эта девушка действительно думает, что какая-то собака сможет спасти ее из рук нескольких боевых королей? Неужели она настолько наивна? Однако в следующий момент все эти люди были шокированы этой большой черной собакой. Заговоривший как человек. «Прислушайтесь к словам лордов Сиапсов и отпустите девушку!» Прогремел словно из ниоткуда грозный голос. Охранники замерли, будто замороженные. Глава девяносто девятая. Не разбей напольную плитку. Рядом с вратами небесного таинства дворец наследного принца. Наследный принц в одиночестве сидел во дворце. Выражение его лица было необычайно серьёзным, а глаза покрывали напряжённую работу мыслительного процесса. На столе перед ним лежала стопка секретных писем. «Джоу Мушен, этот коварный старый лис! Я так и знал, что только он может стоять за всем этим!» Выражение наследного принца демонстрировало необычайную возволнованность. Взяв одно из секретных писем, он, глядя на него, пришел в негодование. Вскоре письмо было скомкано в шар. «Если бы только Сьюиши был рядом!» — подумал Зычень Ань, глубоко вздыхая. «Если бы его верный слуга был рядом, он, несомненно, — смог бы вовремя выдать хорошую идею. Да и простая дружеская поддержка принцу бы очень пригодилась. Внезапный уход императора застал его врасплох. Если бы новость случайно не была услышана одним из придворных евнухов, он до сих пор бы оставался в неведении Похищение малышки Ауянь и Яндженя. Этот Муншен... Действительно, тот еще наглец. Тем не менее, нет никаких причин, по которым мы не сможем сотрудничать. Скорее наоборот, взаимовыгодное сотрудничество будет даже на руку мне. Это будет равносильно поддержке двух влиятельных семей. Ауянь и Ян. В таком случае, моему второму брату будет нелегко свергнуть меня. даже если он вступит в сговор с сектантами, пробормотал наследный принц. Затем он снова развернул смятую часть секретного письма и принялся его внимательно изучать. Казалось, что он принял для себя какое-то решение. Джао Мушен слегка подул на чашку чая в руках. Едва сделав глоток чая, Он чуть не поперхнулся. «Что ты сказал? Несколько боевых королей не смогли присмотреть за детьми?» «Мой господин, это моя вина. Я уже послал за ними несколько человек, чтобы вернуть их, но...» «Но что?» – заорал Джао Мушен, и чашка в его руках затряслась. «Человек в парчевой одежде...» кратко взглянул на министра, прежде чем осторожно ответил. «Маленькая принцесса семьи Ауянь и наследник семьи Ян бегут в тот таинственный ресторан». «Таинственный ресторан? Хм... Ты говоришь о том месте, о котором знает весь город? Ресторан, который даже император посещал лично?» Озадаченно спросил Джао Мушен. До него также доходили некоторые слухи об этом маленьком ресторане, но он мало знал об этом. Однако из собранных сведений он знал, что история ресторана была довольно непростой и полная загадок. «Духовный зверь-марионетка, способный отразить боевого святого седьмого уровня. Этот магазин действительно что-то особенное. Вы провели расследование». Спросил министр строго. Слуга вздрогнул. «Да, мы пытались, но ничего не нашли». По этой причине он чувствовал большой страх. Если ау Сяои и Ян Чень сбежали туда, то им придется иметь дело с этим рестораном, чтобы снова их поймать. Но этот ресторан был, мягко говоря, очень необычным. «Хммм, если ты не можешь даже выполнить такое пустяковое задание, зачем я тебя держу?» «Я трачу десятки тысяч на вашу разведывательную сеть. А вы даже не смогли ничего узнать об этой забегаловке?» Холодно проговорил Джао Мушен. Человек почувствовал холодный пот. Пот, стекающий по его спине. «Забудьте об этом. Возможно, это таинственный ресторан». действительно более загадочной. На этом обширном континенте есть много неизвестных сил, которые мы даже не сможем себе представить. Вы не виноваты, что не можете ничего найти. Однако, вы непременно должны вернуть сюда девушку из семьи Ауянь и наследника семьи Ян. Если понадобится, вы сделаете это лично. «Меня не интересует, как, но они должны оба стоять передо мной!» Выражение лица этого несчастного внезапно исказилось гримасой ужаса. «Но, господин, там духовный монстр, следящий за порядком в ресторане, и кукла... Механическая марионетка — это не то, с чем может справиться боевой император шестого уровня!» «Духовный монстр? Серьёзно? Вы действительно верите слухам? Неужели вы думаете, что духовный зверь будет служить как сторожевой пёс при ресторане? Даже сектанты не могут себе такое позволить. А ты говоришь о каком-то ресторане?» Очевидно, что Джао Мушен совершенно не верил в такое необоснованное поведение духовного животного. Возможно... Неудачи как Сяомена, так и ее внуха Лянфу были просто случайностью. Они вполне могли быть случайно введены в заблуждение этой собакой. Джао Мушен был стопроцентно уверен в своей гипотезе, потому что ему доводилось встречать настоящего зверя девятого уровня. Он знал, насколько ужасны эти существа. Как мог один из них быть сторожем для маленького ресторана? Это было совершенно немыслимо. Такое непреклонное отношение министра очень расстроило человека в парчевой мантии. Однако он больше ничего не смог сделать. Ему только оставалось надеяться, что догадки его господина оказались верными. «Так вот ты какой!» «Волшебный пёс! Он действительно способен разговаривать?» Боевой король пятого класса тупо смотрел на Блэки. Он чувствовал, что его мировоззрение полностью перевернулось. Ян Чэнь также тупо уставился на Блэки. Это была его первая встреча с ним, и он тоже не ожидал, что собака окажется говорящей. Он был ошеломлён. Ха, ха ха Неужели такая толстая собака, как ты, собирается спасать девушку, попавшую в беду? Это слишком!» Все бойцы не могли остановиться, сотрясаясь от смеха. Буфан стоял у входа в ресторан. Он слышал их неудержимый смех, но выражение его лица оставалось невозмутимым. Но в его глазах Появился слабый след жалости к ним. Ведь все боевые короли, которые ранее вели себя высокомерно с Блэки, все были мертвы. Взмышляя об этом, Буфан не мог не открыть рот. Блэки, полегче с ними. Не поломай напольные плитки снова. Они только недавно отремонтированы. И новый ремонт будет проблематичным. Пес, услышал слова буфана лишь закатил глаза и не удосужился даже ответить. Боевой король, удерживающий Аоян Сяои, хмурился, наблюдая за разочаровывающей сценой. У него начали зарождаться подозрения. Ресторан расположен в переулке и собака, способная разговаривать. Он не мог понять, почему все казалось ему Чем-то знакомым. «Почему мы тратим свое время на какую-то собаку? Она такая толстая, что будет приятно иметь горячий горшочек с собачьим мясом. Вкуснятина!» Однако охранники продолжали веселиться. Один из них, закатав рукава, с насмешкой на лице направился навстречу Блэке. Судя по его позе, Он пытался поймать собаку? Блэйки долго следил за ужимками парня. Затем вытянул свою изысканную лапу вперед. Хе-хе, ты наконец-то понял ситуацию. Жаль, что уже слишком поздно. Тебе это не поможет. Даже если ты ведешь себя так мило. Этот боевой король вдруг начал смеяться. Однако в следующий момент лапа Блэкки слегка коснулась тела охранника. Тут же смех его прекратился, и он застыл на месте. «Что за черт?» Только и успел выдавить бедняга, как лапа одним мощным движением отправила его в воздух. Его тело преодолело несколько кварталов, чтобы удариться в стену и фаршем повалиться на землю. «Видишь, таким образом напольная плитка не будет повреждена», заметил Блэкки. Властная аура внезапно вырвалась из его глаз. Перед ним этот боевой король ничем не отличался от муравья. Второй охранник, удерживающий девочку, наконец осознал, где он находится. Согласно слухам, в императорском городе В небольшом глухом переулке находился небольшой ресторан, за которым наблюдает духовный зверь. Первоначально он думал, что этот слух всего лишь шутка. К сожалению, это оказалось правдой. Его коллегу только что отправили в полет и превратили в мясной фарш одним лишь прикосновением собачьей лапы. Если бы кто-нибудь осмелился заявить, что эта собака не является духовным монстром, он лично бы ощутил его силу на себе. В этот момент он внутренне ругал себя. Это же надо было упустить пленников. Он и предположить не мог, что эти двое сбегут именно в этот ресторан. Растерявшись, он даже не заметил, что девушка уже вырвалась из его рук и, оказавшись на свободе, рванула к ресторану. Парень в недоумении смотрел на свои пустые руки, когда Блэки снова замахнулся и совсем легонечко щелкнул его по животу гигантскими когтями. Сун Тао почти добрался до ресторана, как его окатило ледяным ветром. В этот момент он заметил в этом париве ветра жалкую фигуру. «В чем дело?» Глядя на того в замешательстве, подумал Сунтао. Затем он услышал громкий шум. Земля задрожала, и облако пыли медленно поднималось из обломков на расстоянии. Сунтао внезапно почувствовал, как холод пробрал его до костей. «О, неплохо! Поступай таким образом! Ты все упрощаешь!» Удовлетворительно кивнул Буфан. По крайней мере, недавно отремонтированный кварцитовый настил переулка под лапами Блэки остался невредимым. Пока Сунтао находился в состоянии оцепенения, еще двое боевых королей пробежали мимо него. На бегу, завидев его, Они истошно завопили. «Сэр, бегите! Этот монстр слишком ужасен!» Сердце Сунтао упало. Как он и ожидал, миссия не удалась. Даже несколько боевых королей не смогли вернуть беглецов. Как же ему одному с этим справиться? И вернувшись, о чем доложить господину? Однако Сунтао... Не хотел просто так уходить, поэтому он направился в переулок, желая встретиться с этой ужасающей собакой, которая легким движением когтя послала в полет боевого короля. Блэки, равнодушно посмотрев на сун Сунтао, закатил глаза и лениво вернулся к порогу ресторана, шагая грациозно, как кошка. Свернувшись у входа, он спокойно лёг спать. Тем временем Ауянь Сяои затащила Янченя внутрь ресторана, полностью игнорируя стоящего у входа в переулок Сунтао. «Вот, это то место, о котором я тебе говорила. А это тот вонючий босс этого ресторана. Несмотря на то, что владелец Бу человек нерадушный, «Вкус его блюд просто великолепный!» — восторженно заявила девушка. На лице Янченя, осмотревшегося по сторонам и оценившего обстановку, внезапно появилось презрительное выражение. Сложив руки на груди, он высокомерно сказал. «Ты говорил об этом, тесном маленьком месте? Да здесь самая бедная обстановка!» И клиенты самые обычные. Как здесь может быть что-то приличное? Ты просто солгала мне? Янчень сомневается в моих словах?» Забеспокоилась Ауянь Сяои. Она подскочила от негодования и с широко открытыми глазами закричала. «Я? Да зачем мне лгать тебе? Ладно, если я действительно соврала». то я заставлю вонючего босса извиниться перед тобой. Буфан был поражен. На его лице мелькнуло замешательство, когда он подумал. «Она соврала? А извиняться мне? Где в этом логика?» «Хм... Мне не нужны его извинения». Янчень посмотрел на Буфана и презрительно рассмеялся. В его глазах этот владелец... Был всего лишь поваром. Что может сделать обыкновенный повар? Подняться в небо? «Ты невежественный парень! Ты скоро поймешь, насколько глупы твои слова!» Девушка усмехнулась, поворачиваясь к Буфану. «Вонючий босс, принеси мне порцию кисло-сладких ребрышек. Мы позволим ему почувствовать настоящий вкус и вызвать у него зависимость». Ян Чэнь поджал губы, когда его взгляд скользнул по меню, висевшем на стене. Его зрачки сузились почти до размера черного кунжутного семени. — Цены в кристаллах? Это опечатка? Или ваши блюда с невес сошли? — поразился Ян Чэнь. Буфан невозмутимо прошествовал на кухню, не удосужившись даже ответить. Что с того, что Ян Чэнь жаловался? Буфан все равно не собирался ничего менять. Если Ян Чэнь захочет сделать заказ, ему все равно придется заплатить согласно цен в меню. Он был полностью уверен в своих кулинарных навыках. Сун Тао, все еще не желая сдаваться, решился зайти в ресторан. Он сразу же заприметил Ян Чэня. с презрением выражающего свое мнение. Глаза сунтао сразу же загорелись. «Наследник семьи Ян. Важная личность. Я непременно должен взять его с собой». «Что будешь заказывать? Посмотри на меню сам». Прежде чем сунтао успел что-либо сказать, холодный голос прозвучал рядом с ним. Пуфан спокойно смотрел на Сунтао, указывая на меню за его спиной. Сунтао на мгновение пришел в замешательство. Он взял меню и тут же оторопел. «Черт, это же ограбление средь бела дня! Ресторан действительно заслуживает своей репутации!» Однако он все еще не хотел сдаваться, Прекрасная и нежная Ау Ян Сяои была прямо перед ним. Ян Чэнь, наследник семьи, тоже был рядом. Если он уйдет, это будет сродня отказу от двух кусочков лакомого блюда, при этом испытывая ужасный голод. «Владелец, дай мне порцию риса с яйцом!» Сун Тао сделал заказ. И при этом сердце его обливалось кровью. Подумать только, кристалл за порцию. Кристаллы не так просто зарабатываются. Услышав заказ Сунтао, Ауянь Сяои сразу же презрительно на него посмотрела. Фыркнув, она сказала, «Вонючий босс, поторопись и приготовь мои кисло-сладкие ребрышки». который стоит пятьдесят кристаллов за порцию. Наследнице семьи Ао Янь не было нужды экономить. «А вам что, молодой человек, что будете заказывать?» — уточнил Буфан, повернувшись к Ченю. «Ну, раз она уже заказала, принеси мне порцию фарфорового вина ледяного сердца», сказал Янь Ченю с высоко поднятым подбородком. На что Буфана, взглянув на юношу и улыбнувшись, ответил. «Детям не разрешается пить алкоголь». Тело Янченя внезапно на мгновение напряглось. Его маленькие глаза расширились, когда он посмотрел в упор на Буфана, на что тот лишь бесстрастно посмотрел в ответ. Через некоторое время, не выдержав, Янчень отвел взгляд. Это было раздражающе. «Забудь об этом! Дай мне порцию красного тушеного мяса!» «Хорошо, подождите минутку!» — кивнул Буфан, отправившись на кухню. Сунтао тем временем осторожно осмотрелся, нашел место и сел. При входе на кухню он заприметил механическую фигуру. Была ли это та самая страшная кукла, которая могла победить боевого святого седьмого уровня? Когда круглая голова Вайти внезапно обернулась, его механические красные глаза встретились с взглядом Сунтао, тот поспешно отвел глаза в страхе. Хм, если вкус блюд здесь будет ужасным, я буду с большим презрением относиться к этому месту. Как можно брать такую высокую цену за ужасную на вкус еду? Кроме того, я расскажу всему императорскому городу об этом. И ни одна душа больше не заглянет сюда, заявил высокомерно Ян Чень. На что Ау Ян Сяои устало закатила глаза. Ей было лень что-то доказывать этому выскочке. и просто хотелось скорее получить от вонючего босса Тарелку со своей любимой едой. Она была ужасно голодна, ведь она целый день ничего не ела, даже похудела. Ян Чэнь все еще предавался размышлениям, как, наконец, богатый аромат вырвался из кухни. Изящный носик Ау Ян Сяуи задрожал, когда он силой втянул этот мясной насыщенный аромат. Ее лицо наполнило счастьем. О, этот аромат! Так пахли только блюда вонючего босса. Через некоторое время из кухни вышла фигура. Тонкие пальцы Буфана держали фарфоровую тарелку с янтарными кисло-сладкими ребрышками. С тарелки поднимался обжигающий горячий пар, сопровождаемый богатым ароматом. Ауянь Сяои уже не могла дождаться, глядя во все глаза на Буфана. «Вот твои кисло-сладкие ребрышки, ешь не спеша», сказал Буфан, поставив тарелку перед девушкой и погладив ее по голове. Затем он вернулся на кухню и начал готовить другие блюда. Кисло-сладкие ребрышки были очаровательно ароматные. Один только запах заставил Янченя, не переставая жалующегося в течение дня, впасть в оцепенение. Его глаза неотрывно смотрели на кусочки мяса янтарного цвета. Даже Сунтао привлек аромат еды. Но все же больше он был обеспокоен тем, как ему вырвать двух детей из ресторана. «Ох, желательно...» «Не вступай ни с кем в драку!» Робко подумал Сунтао, глядя украдкой на Уайти. Механические глаза куклы снова повернулись к нему и уставились на него своими красными глазами. «Если послушали до этого момента, большое спасибо! Извините за задержку, аккаунт впал в большой минус!» «Так что ставьте лайки, чтобы я мог выкладывать книги и дальше!» Спасибо. До скорого.